Смотрите, как вам нравится эта ткань! Не правда ли, Линхин? изумительно? На белом фоне бутончики роз. А представьте себе, как мило будет Артур смотреться в таком платье. Он просто не верится, что то платье, которое вы недавно сшили, уже мало ему. Бабушка говорит, просто поразительно, как быстро растет ребенок. Я таких детей еще не видела». И действительно, Линхен, два зубика из шести выросли у него во сне, мы и не заметили. Он же так хорошо становится на ножке, и если мы с мужем не будем следить за ним, он скоро убежит от нас. Мать счастливо улыбалась. Линхен стояла рядом и радовалась вместе с нею. Сегодня она работала у жены господина капитана фон Драмбов. Эта маленькая, подвижная, молодая женщина постоянно излучала счастье и оптимизм. И так Линхен действительно совсем попала под влияние военных. Она любила бывать здесь. Линхен радовалась счастью молодых супругов. Ей нравилось их уютное жилище, расположенное в самом начале, ведущей к Грюнгофу «Березовой аллеи». Это был небольшой домик, построенный в швейцарском стиле, отгороженный от улицы с хорошо ухоженным огородом. Посередине чисто имитиного, выложенного мозаикой дворика, находился живописный колодец. Как и все прочие дома, расположенные за стенами укрепления, этот дом был выстроен из плит и обшит досками. В случае осады его легко можно было разобрать. Было утро. На другом конце огорода, около раскрытых дверей конюшни, офицерский денщик с глиняной трубкой во рту сидел на трехногом табурете и пускал в воздух белые облака дыма. Солнце светило ему прямо в лицо, но, похоже, он чувствовал себя достаточно уютно. Само собой, так получилось, что, попав в солдаты, он был направлен на службу к господину капитану. Господин фон Драмбов никогда не использовал бы для личной прислуги кого-то из своих испытанных вояк. «Этот человек производит не самое хорошее впечатление», — сказал он себе, как-то распристально наблюдая, как молодой солдат занимался своим делом. Таким образом Кристиан был отправлен нести службу в доме капитана. У него не хватило мужества сказать «нет», поэтому он просто покорился своей судьбе. Но очень скоро в нем стали происходить удивительные перемены. Он расцвел, словно лилия у воды. Выросший в очень бедной семье, из милости вскормленный ворчливыми крестьянами, он оказался очень восприимчивым к атмосфере доброжелательности и довольства царившей в семье капитана. Приветливая улыбка милостивой госпожи каждый раз, словно в зеркале, отражалась на его скуластом лице. Он чувствовал, что его работа ценится, он впитывал в себя доброжелательное отношение капитана, и чувство собственного достоинства стало расти в его душе. Он регулярно получал свое жалование, а в первый день месяца ему дополнительно выдавали немного на карманные расходы. Господин фон Драмбов поручил ему уход за своей лошадью. Последнее обстоятельство наполнило чашу счастья до краев». Браун стал его лучшим другом, а поскольку ему пришлось помогать при приобретении лошади, то счастье его было безмерным. Благодаря терпеливому и умелому руководству своих господ в нем стали проявляться недюжие способности. Он стал садовником, лакеем и няней в одном лице. К тому же он был мастером на все руки — Что бы в доме ни делалось, звали Кристиана, и он всегда находил нужное решение, везде мог оказать помощь. Мы потому так подробно говорим о нем, что он стал неотъемлемой частью семьи, был везде незаменим. В чашечках весенних цветов и на молодой траве блестели капельки росы. Кристиан, сидя на своем табурете, не без чувства отцовской гордости смотрел на раскинувшийся перед ним огородик, уютный и ухоженный, словно резная шкатулка. Из полураскрытого окна доносилось звонкое пение канарейки. Казалось, будто птичка выполняет роль семейного поэта и певца и изо всех сил старается на весь мир воспеть хвалу и славу счастью жильцов дома. Над крышей дома раскинулась крона яблони, до да последней веточки, усеянной распускающимися бутонами. Около этого дома нередко останавливались прохожие, восторгаясь. «Какая красота! И как прелестно поет эта птичка!» Кристиан улыбался во весь рот и думал про себя. «Хм, они еще не видели Брауна и маленького Адольфа». С тех пор, как мальчишка родился на этот свет, Кристиан никак не мог решить для себя, кто же ему дороже, ребенок или лошадь. Полдня почти прошло. Линхен с наслаждением делала свою работу, время от времени поднимая взгляд на молодую хозяйку и любуясь ее быстрыми ловкими движениями, которыми та выполняла дела по хозяйству. «Что за живая натура?» — думала Линхен. «С ее лица не сходит ведь счастливая улыбка. Лишь когда она вынимает из кармана кошелек, взгляд ее немного тускнеет. Маленький кошелек, как предмет особой заботы, она постоянно носила с собой в кармане огромного фартука на лямках». фрау фон драмбов и ее подруга Властадии, бедная жена сапожника были настолько различны между собой но одно их объединяло обеих постоянно преследовала одна и та же мысль ах только не пришлось бы платить за это деньги М -м, не так уж это и страшно как то сказала по этому поводу маленькая женщина Если ты безгранично счастлива и к тому же имеешь такого прелестного сына, то такие мелочи не могут выбить тебя из клеи. И она действительно не сильно расстраивалась по поводу недостатка денег. В конце каждого месяца она с гордостью вынимала вышеназванный кошелек из кармана, трясла его содержимым перед мужем и произносила. — Посмотри, сколько я сэкономила! Что ты на это скажешь, Адольф? «Я тоже экономил», — отвечал он ей и высыпал содержимое своего кошелька на стол. Тогда они вместе обсуждали, что им еще нужно обустроить или сделать в будущем. Пусть у них было немного, но для них и этого всегда было достаточно, просто потому что они любили друг друга. На людях она характеризовала своего мужа как строгого господина, указаниям которого следует следовать очень четко. Ей очень льстило, что этот большой широкоплечий мужчина, к которому вооруженный папкой с бумагами фельдфебель каждое утро на цыпочках заходил с докладами и перед которым целая рота принимала стойку смирно, дома позволял ей командовать собой. На улице послышался стук лошадиных копыт. Господин вернулся. Фрау Драмбов спорхнула вниз по лестнице на первый этаж, где располагалась кухня. Кристиан, на месте, чтобы принять у хозяина лошадь. Быстрее, быстрее завтрак. Смотрите, чтобы яйцо было сварено в смятку. Он не любит яйца, сваренные вкрутую. Поди сюда, Генри, это я покажу тебе, как это делается. Вот так. Ты стоишь около плиты, кладешь яйцо в кипящую воду и считаешь. Один, два, три, до десяти. Ты все поняла? Все ясно, милостивое государыня. А потом редиску... Ну вот и он идет... Она также быстро пробежала вверх по лестнице, и в дверях ее осторожно подхватили две сильные руки. Муж был осторожен, потому что возвращался с полевого учения, одежда на нем запылилась, а на темно-коричневом лбу блестели капельки пота. Кристиан все это видел, улыбался, отводя Брауна в конюшню». Как уже упоминалось выше, господин Драмбов был высоким, стройным мужчиной. Густая борода спадала до груди. Глаза блестели, словно два сапфира. Жена рядом с ним казалась совсем маленькой. Она взяла его шлем, чтобы отнести его в комнату. — Как дела у Адольфа? — спросил он. — О, он выпил две бутылочки молока и уже около часа спит. «Настоящий юнкер!» — засмеялся капитан. «Он рано начинает свои атаки!» За столом она спросила мужа. «Не правда ли, Адольф, пять армейских корпусов, которые приведены в боевую готовность, снова будут разоружены? Я помню, что часто объявляли мобилизацию, но это ведь не значило, что должна начаться война!» Он задумчиво посмотрел на розовощекую жену, сидящую перед ним — потом отвел свой взгляд на цветастую занавесь, висящую за ее спиной. За этой занавесью Адольф Второй в изящно сплетенной качалке отсыпался после двух бутылочек молока. — А если все же случится война? — возразил он. — Я говорю, в случае, если война действительно начнется, ты должна будешь отпустить меня в поход. — Милый, что ты хотел этим сказать? Лицо ее вдруг сильно побледнело. Он ничего не ответил, лишь серьезно посмотрел ей в глаза. «Адольф, неужели будет война?» Господин Драмбов встал из-за стола. «Да, Матильда, война будет, и я надеюсь, ты сохранишь свое лицо, как и полагается истиной Драмбов». Она поспешила в спальню, и скоро он услышал оттуда ее всхлипывание – Она бросилась на свою кровать и плакала, закрыв лицо руками. «Пожалуйста, Матильда», — говорил он, поглаживая жену по спине, — «это так не похоже на тебя. Как часто ты читала мне проповеди о том, что я недостаточно благочестив. Настал час, когда тебе придется на деле проявить свою веру. Бог будет рядом с тобой». «Приказ о мобилизации уже пришел?» Его ждут с минуты на минуту. Говоря, он вдруг поднял голову, прислушался и пошел к окну, увлекая за собой жену. Из окна хорошо проглядывалась улица. Они увидели, что люди вдруг тревожно забегали, жестикулируя руками и громко дискутируя между собой. Шум и волнения на улице все возрастали. «Приказ поступил!» — воскликнул господин Драмбов. Он выпустил жену из рук и громко стал звать Кристиана. Тот немедленно явился. Он так волновался, что никак не мог встать на вытяжку и большими глазами смотрел на свою госпожу. Та свернулась калачиком в углу дивана и горько плакала. «Принеси с чердака чемодан!» — приказал капитан. Проверь сидельную сумку, отнеси револьвер к оружейных дел мастеру. Матильда, милая, в каком состоянии мои рубашки? С улицы позвонили. Ординарец сообщил приказ всем капитанам и штабс-офицерам немедленно явиться к полковнику. Кристиан побежал за одежной щеткой, принес шлем и меч, и через несколько минут господин капитан, одетый, прошел мимо Линхен. «Пожалуйста, посмотрите за моей женой», — попросил он ее, уходя. Он уже в течение многих лет знал Линхен. Она нередко бывала в доме родителей его жены в те годы, когда Линхин бродила по узким улочкам Щетцина со школьной сумкой в руках. Линхен встала, чтобы выполнить его просьбу. Солнце осветило уютную комнату. На столе все еще стояли остатки еды. Милостивая государыня, милая, Линхен нежно наклонилась над плачущей в углу дивана женщиной. Все приходит от Бога, он держит мир и войну в своих руках. Он, он требует от меня невозможного. Но он поднимает и маленькие цветочки, сбитые бурей. Не надо так плакать, милостивая государыня, иначе вы разбудите маленького Адольфа. Брауфон Драмбов немного приподнялась. Своими заплаканными глазами она с грустью посмотрела на доброе и серьезное лицо швеи, откинула со лба волосы и возразила. «Мне было лишь пятнадцать, когда я впервые увидела его, и с тех пор мы любим друг друга. Семь долгих лет, но пришлось ждать, пока мы наконец смогли пожениться. Все было как в сказке, и вдруг...» Война, страдания и смерть! Все счастье рухнуло! Не каждая пуля попадает в цель, — бодро утешала ее Линхен. Она взяла в свои руки дрожащую руку госпожи. — Но в кого-то ведь она попадает, — тихо ответила фрау фон Драмбов. — Нет, не только в одного, во многих. Как только подумаю об этом! Она вновь прижала руки к глазам. — Милостивая госпожа, капитан попросил приготовить ему белье. Фрау Драмбов воскликнула. — Да, Линхен, вы правы. Нельзя же отпустить его так, будто о нем некому побеспокоиться. Просто все изменилось слишком быстро. — Милостивая госпожа, надо приготовить вашему мужу шелковую рубашку. В походе не всегда будет возможность постирать К тому же в ней ему будет приятно и в жару, и в холод. А тогда, пожалуйста, быстрее Линхен за работу, все остальное отставьте, в том числе и платиться Адольфа. Она снова всхлипнула. В это время ребенок проснулся и заплакал. Фрау Драмбов не могла больше предаваться своему горю, ей нужно было еще так много и успеть сделать. Время было послеобеденное. На небольшом плацу для занятий строевой подготовкой толпился народ. Над городом нависла тяжелая духота, и земля, казалось, тосковала по дождю. На яблоне не осталось ни единого бутона, она была усыпана душистыми цветами, но никто уже не воспринимал этой красоты. Неутомимый Кристиан беспрестанно перебегал через двор от дома к сараю и обратно. Левой рукой он держал маленького Адольфа, правый переносил разные вещи или оружие, которые нужно было упаковать либо привести в порядок. Теперь настал и его черед готовиться к войне. В кухонном окне на первом этаже сквозь клубы пара виднелась голова служанки, склоненной над корытом со стиркой. Она торопливо стирала белье для господина. Каждый раз, когда Кристиан пробегал мимо окна, девушка приветливо махала малышу рукой, и мальчик счастливо улыбался ей в ответ. Капитан был еще на службе. В доме царил полный беспорядок. Куда-то исчезли многочисленные цветы, повсюду валялся инструмент, молотки и щипцы, перевязочные тесьма, листы бумаги, ящики, к которым необходимо было прибить новые крышки. Приходили и уходили рабочие, ординарцы приносили приказы и уносили с собой документы с подписями. Все вокруг возились и копошились, словно в пчелином улье. Общий шум время от времени прерывался звонком у входной двери. Фрау фон Драмбов сильно пугалась и вздрагивала от каждого звонка. Только что Линхен опять встала и открыла дверь. Перед ней стояла Аста фон Гельдерн. Она пришла проведать свою подругу, Матильду фон Драмбов. Она протянула Линхен обе руки. «Как дела у милостивой фрау?» Еще не отдышавшись от быстрой ходьбы, спросила девушка. «Как Матильда восприняла известие о войне?» Матильда как раз выходила из своей спальни. Увидев Асту, она снова заплакала. «Куда не приходишь, всюду тебя встречают слезы», — сказал Аста. Мой папа скуп на слезы, но я могу поспорить, что сегодня и он плачет. Иначе для чего бы он запирался в своей комнате? И почему он постоянно ворчит себе под нос? Я ни на что больше не пригоден. Каждому, кто попадается ему на глаза, попадает от него. Он ругает и проклинает свою ногу. Просто страшно все это слышать». Ну похоже, я угодила из-за гняда в полымя. Один плачет, что не может идти на войну, другой — потому, что ему приходится идти. ну просто горе одно. Аста, Аста, в тебе нет сердца. Нет, почему же? Я пришла помочь тебе, Матильда, и прошу тебя, перестань плакать. Если бы тебе, как и мне, пришлось тревожиться за мужа, ты бы тоже плакала. Вполголоса возразила ей фрау фон Драмбов. «Я, конечно, не могу представить себя в твоей ситуации, но неужели ты желала бы, чтобы твой несравненный Адольф попал в запасной батальон и обучал рекрутов, в то время как его товарищи устремляются в Бемен, чтобы пожинать лавровые венки?» «Нет, этого я бы тоже не хотела, Аста. Я сама не знаю, чего я хочу. Охотнее всего я бы забилась в какой-нибудь уголок и умерла там. Я так несчастна. Матильда? Матильда от этого никому не станет легче». «Лучше скажи мне, что надо делать!» «Хорошо, что ты пришла!» — тихо ответила та. «Ты действительно хочешь помочь мне запаковать его чемодан? Я могу дать ему маленький чемодан, поэтому каждую вещь надо тщательно обдумать!» Они вместе прошли в спальню, раскрывали и опустошали там ящики, рыли среди вещей и рассуждали о том, что необходимо упаковать. Немного погодя, Аста сидела под яблоней и шила рукав в форменной рубашке. Матильда занялась написанием писем. Первое волнение после объявления мобилизации немного улеглось. Во время шитья Аста вдруг поймала себя на том, а это бывало каждый раз, когда она оставалась одна, что ее мысли заняты молодым капитаном. Этот сильный мужчина с темными глазами и крепкими цепкими руками, которыми он недавно обхватил ее, вытаскивая из озера Дамше и спасая от верной смерти, опять встал перед ее мысленным взором. Почему ее мысли все снова и снова возвращаются к нему? Может быть, это было началом более глубокой привязанности?» Она настолько была погружена в свои мысли, что не заметила, как очередной посетитель вошел в ворота и остановился перед нею под яблоней. В таком большом городе, как Щетцин, служит немало капитанов. Но перед нею стоял не капитан Драмбов, а Эльмбах. Узнавший фрейлин Асту, он остановился словно вкопанный. Цветущие ветки яблони низко склонились над землею, образовав над молодыми людьми нежно-розовый шатер. — Я еще не имела возможности поблагодарить вас, — смущенно проговорила Аста. — Я жива и этим обязана вам. Что я могу сделать для вас, чтобы выразить вам свою благодарность? Он покраснел, словно мальчишка. Неожиданно он понял, что от всего сердца любит ее. И в то же время по ее глазам он видел, что его просьба о ее руке не осталась бы безответной. Она стояла перед ним, символ жизни и любви. Он сказал ей об этом. Ему не нужно было, чтобы она сегодня же дала ему ответ. Он лишь хотел подтверждения того, что они оба созданы друг для друга — и что ничто на свете не может помешать им сказать друг другу «да». Когда я вернусь, я поговорю с твоим отцом. Я буду бороться за тебя, возлюбленная моя. Я попробую построить мост между фирмой Эльмбах и старым гербом Гельдернов. Я начну с того, что попрошу твоего отца прощения за свое глупое поведение по отношению к нему, когда он протягивал мне руку примирения». Я заверю его в том, что буду хорошим супругом для его дочери Асты. Аста, я так сильно люблю тебя». Прусское чувство долга и служебное рвение звало его и вырывало из ее рук. Он должен был уходить, и все старания удержать его были напрасны. Теперь она почувствовала в груди ту же боль, которая пронзила грудь Матильды». «Драмбов уже ждет меня!» — прошептал он и еще раз крепко прижал ее к себе. Потом быстро зашагал к выходу. Когда он еще раз оглянулся, то увидел, как Аста закрыла лицо руками. Когда спустя немного времени Аста вошла в жилую комнату, фрейлин Линхен озабоченно спросила ее. «Вы так бледны, милостивая фрейлин, может быть, с вами что-то случилось там, на улице?» Аста улыбнулась сквозь слезы. «Время такое тревожное. Матильда ходит, словно тень, и я... Да что мне сказать?» Линхен смотрела в окно своей маленькой комнатки. Она молитвенно сложила на груди руки. Было воскресенье, и ее сердце наслаждалось покоем. Если уж в будние дни квартирка на мансарде была образцом порядка и чистоты... то уж в воскресенье она была украшена с особой любовью. Старая женщина сидела на постели и читала свой песенник. На столе в глиняной вазе стоял букет сирени. Линхен отошла от окна. Она собиралась пойти на богослужение, но вначале необходимо было выполнить кое-какие дела по дому — Когда она потом сидела в церкви, а она пришла чуть пораньше, чтобы успеть помолиться, она просила у Господа, чтобы Он приготовил ее для принятия слова, чтобы оно жило в ней, и она могла бы поступать по нему. Ее мысли снова вернулись к людям, с которыми она встречалась в течение недели, а каждым из них она помолилась. Она вспомнила господина генерала и его дочь Асту. господина капитана Элембаха, бедную семью Сапожника, музыканта Альфреда Винтера и бравых гренадеров, которым она пела песню о покое и которые скоро замаршируют на войну, чтобы окунуться в грохот пушек и под град пуль. Она горячо молилась за маленькую жену Драмбов, ее супруга и маленького Адольфа. В заключение она помолилась за своего Ягана и его дочь Доротечку. Потом с глубоким вздохом за стариков Гехтерлинг. Во вторник она работала у людей, которых она еще очень мало знала, потому что совсем недавно первый раз пришла в их дом, но и о них она не забыла помолиться. Запели вступительную песню. Затем прочитали вторую главу книги послания к римлянам». На тему этого текста была произнесена очень серьезная проповедь — Проповедник коснулся событий последнего дня. Происшедшее стало хорошим поводом напомнить слушателям о серьезности вечности и призвать город к покаянию. Как часто он испытывал дух противоречия, открытую вражду своих сограждан и даже более лояльно настроенные не оказывали ему особой поддержки. Он был одинок среди тех, кто открыто исповедовал Господа, более того, над ним часто посмеивались за его веру, о которой он говорил открыто и серьезно. В новогоднюю ночь около его окон устроились сильный грохот, была даже сделана попытка взломать окно в его доме. Все это было позади. Многие потихоньку посмеивались и славили голос народа, который по-человечески веселился и восставал против влияния пиетистов. Но вот настало лето 1866 года. Церковь около замка была наполнена народом. Среди пришедших было немало тех, кого очень редко можно было увидеть в церкви. Проповедник призывал слушателей обратиться к Богу с сожалением и раскаянием, признать свои грехи и принять Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Слова Его четко и ясно звенели в тяжелом душном воздухе. Он говорил им, что без Бога они навеки погибнут». Разве события последних дней не побудили их думать о нужде и смерти, о том, что жизни каждого человека приходит конец? «Разве ты желаешь навеки погибнуть? Последуй благой вести, данной тебе в Иисусе Христе!» Звучал призыв проповедника в просторном полутемном здании церкви. Будет ли этот призыв услышан? Последует ли город Щетцин, примеру, Ниневии? Не хотите ли вы, да, прийти к Господу? Или ваше сердце все еще остается твердым, холодным и пресыщенным? Ой, если бы ты подумал о том, что служит для твоего мира! Да, все мы хотим иметь мир, мир между народами, мир между людьми! Но мир с Богом нам особенно необходим, потому что он так важен. Он является решающим для определения нашей судьбы в вечности». Линхен слушала очень внимательно. Она молитвенно сложила руки и просила Бога о том, чтобы Слово Божье было принято всеми посетителями церкви и послужило бы к их благу. Проповедник громко воскликнул. Кто обосновал здесь свое ремесло и живет от доходов торговли? Кто обрабатывает поля и насаждает виноградники? Ангелы? О, нет! Все это жаждущие наживы. Щетцин. Щетцин, надсмехающийся над верой и благочестивостью своих отцов. Ты преклоняешься перед своей мудростью и говоришь «Ты мой Бог». Горе, горе тебе, о Щетцин!» Он был мужественным человеком, этот проповедник. Линхен шла домой молчаливая и серьезная. По привычке вторую половину воскресного дня она проводила в одиночестве. В молодости она охотно бывала в веселых компаниях, с которыми совершала поездки в Фрауэндорф или Гоцлов. Теперь же, после напряженной рабочей недели, она все больше и больше испытывала потребность в физическом и душевном отдыхе. Переделав все необходимые дела по дому, она с радостью садилась в свое кресло, немного дремала. Потом брала в руки Библию или христианский календарь и внимательно читала. Время от времени она прерывала чтение, чтобы поговорить с матерью или выпить чашечку кофе. Больная женщина наслаждалась общением с дочерью, потому что в течение недели им так мало удавалось говорить друг с другом. Было начало шестого, когда одна из живущих по соседству женщин пришла посетить мать Линхен. Сварили еще кофе, и между двумя бывшими школьными подругами завязалась оживленная беседа. Мать настойчиво предлагала дочери совершить небольшую покупку, и Линхен, видя, что матери без нее сейчас не будет скучно, отправилась. Тем более, что обе женщины говорили ей о том, что она и без того слишком много сидит в помещении. Она вновь прошла по соборной улице к царским воротам, но дальше она пошла не по направлению к Грюнгофу, а, свернув направо вдоль по аллее, пришла к городскому кладбищу. Окруженное высокими вековыми елями, оно тянулось завалом вдоль укрепленной стены. Листва на деревьях и кустарниках еще не потеряла свежесть весеннюю. Цветы отличались такой же пестрой яркой окраской, как и в самых ухоженных садах в округе. Сквозь ветки едва проглядывали надгробные памятники и кресты. Часто на мраморных камнях можно было прочитать слова из священного писания. Вокруг хорошо ухоженные могилы, окаймленные траурной каймой лозы. Невысокая живая изгородь отделяла места захоронения одно от другого. Линхен охотно приходила сюда. У нее не было здесь особо близких людей, о которых она скорбела бы. Тем не менее какая-то непреодолимая сила влекла ее сюда, в это место мира и покоя. Со многими из похороненных здесь она бывала знакома, некоторым шила пеленки, другим свадебные наряды, она вспомнила о них. Она часто просто бродила между могилами, читая на надгробиях полные смысла слова о воскресении из мертвых и об утешении, которое мы имеем во время скорби. Время от времени она присаживалась на лавку и тихо пела «Это место покоя» или другую подобную песню. Так же она поступила и сегодня. Немногочисленные посетители, которые попадались ей навстречу, спешили быстрее покинуть это место. На Линхен никто не обращал внимания. В эти тревожные дни каждый торопился поскорее домой, чтобы собираться в поход или чтобы помочь в этом кому-то из своих близких. Лишь один посетитель, который вел за руку девочку, одетую в глубокий траур, вышел из поперечной улочки и прошел мимо Линхен, не поднимая головы. Девушка поднялась и пошла за ними. Мужчина казался худым и бледным, одет он был в простую одежду, а на его лице лежал отпечаток печали. Шедшая рядом с ним девочка без устали болтала, задавая всевозможные вопросы. «Папа, все люди, которые умирают, попадают на небо?» «Нет, дочь моя, конечно же нет». «А кто же туда попадает?» Тот, кто был благочестив и любит Господа Иисуса Христа. «В таком случае бабушка Гехтерлинг не попадет на небо?» «Как ты так можешь говорить?» «Нет», — возразила Дороте, — «она туда не попадет, потому что на небе уже не будет прекрасно, если она тоже будет там. Про дедушку я еще точно не знаю», — продолжала болтать девочка, «но я думаю, он туда тоже не попадет». «Ну, Доротычка, почему ты так говоришь? В нашем доме тебя ведь никто не обижает!» Она двумя руками поправила свою юбочку, потом тихо и серьезно сказала, «Он всегда так строго на меня смотрит, я тогда боюсь». «Да он твой дед, его взгляд никак не может тебе повредить». «Настоящий дед смотрит на тебя совсем иначе», уверенно возразила она. — Доротечка, да ты все это выдумала! Откуда у девочки были такие мысли? А бабушка еще хуже! Как она на меня смотрит? — Яган, тихо окликнула Линхен мужчину. Тот испуганно вздрогнул. — Линхен, ты! Они долго смотрели друг на друга. Потом он наклонился к дочери и сказал. — Посмотри! «Это тетя Линхен. Поцелуй ее, ты ее полюбишь». Девочка внимательно посмотрела на незнакомку. Осмотрев ее с ног до головы, она заключила. «Похоже, ты очень мила». Она очень умная девочка, полушепотом заговорил Иоган. «Она очень точно оценивает людей. Бабушку и дедушку она не воспринимает». «Ты должен постоянно убеждать ее», — ответила на это Линхен. «Со временем она привыкнет к ним». Линхен все снова и снова смотрела на Иоганна. «Жизнь наша сложилась неудачно», — рассказывал он ей. «Налоги постоянно довели нас. Дети несут на себе грехи родителей. Я всегда верил в это и всегда это чувствовал». Я заранее предвидел, что так будет. Когда-то мой отец выгнал на улицу бедную вдову, которая задолжала ему квартплату. Он велел отобрать у нее последнее. У нее осталась лишь подушка под головой. «Будь ты проклят!» — кричала она ему в лицо. «На тебе будет проклятие до третьего и четвертого поколения!» Я стоял неподалеку, она посмотрела на меня тогда. Когда вдова проходила мимо меня, она собрала рукой свою юбку, словно боясь запачкать ее об меня. Такое не забывается. Я первое поколение, и на мне лежит самое тяжелое проклятие. Деньги мои ушли, жена и двое детей умерли. Теперь я вытягиваю ноги под столами чужих людей, потому что мне пришлось окончательно отказаться от своего предприятия в Берлине — Расходы были огромными, а дохода оно не приносило. Мои родители ведут себя так, будто я мальчишка или подмастерье. Я вынужден терпеть их косые взгляды и злые слова, лишь бы не потерять то небольшое количество пищи, которое нужно нам с Доротеей. А что будет дальше, когда девочка сносит свои платья и обувку? Я не знаю». Пусть отец ссорится с тобой, но платит, наставлял его Линхин. Он от этого не обеднеет. Когда имеешь дело с подобными людьми, надо быть более жестким. Да, но мое сердце этого не выдерживает, пробормотал Иоганн. Я не могу переносить подобное отношение. Я не родился на этот свет мясником. Конечно, нет. С жалостью промолвила Линхен, а про себя подумала. Несчастный ты человек. В доме капитана фон Драмбов сегодня с раннего утра все были на ногах. Все уже суетились и хлопотали. Согласно повелению его превосходительства, войска должны были отправиться в конце мая. За работой и хлопотами небольшой промежуток времени между днем провозглашения приказа и сроком его выполнения промелькнул слишком быстро. Теперь предстояло прощаться и отправляться в поход. Возвращение было в руках Бога. Через открытую дверь сарая было видно, как благородный Браун пританцовывает от нетерпения, чувствуя, как Кристиан надевает на него седло и вещевую сумку. Второй солдат навьючивал на другую лошадь багаж. Генриетта, нагруженная булочками с маслом, стояла тут же. Булочки нужно было запаковать в огромный мешок, еще предстояло запаковать вещевой мешок. В доме, как это обычно бывает ранним утром, еще царил беспорядок. Ни у кого не хватало мудрости остановить суету, присесть, чтобы спокойно собраться с мыслями. В рау Драмба входила бледная и отрешенная. Суровая рука войны уже сейчас стерла румянец с ее нежных щек. Нервная и беспомощная, она из последних сил старалась, чтобы ее любимый супруг имел при себе все самое необходимое — снабдить его вещами и предметами, которые способствовали бы сохранению его здоровья и помогли бы ему перенести все тяготы военной жизни. Как утопающий хватается за соломинку, так она обдумывала и обсуждала каждую мелочь, которая, как ей казалось, она могла сделать приятной своему мужу. И все же Матильда изо всех сил старалась сохранить самообладание. Она носила имя фон Драмбов, а что касается ее происхождения, то она происходила из такого же старинного благородного рода. По традиции ее предков, которые все свое имущество и саму жизнь радостно посвящали царю и отечеству, она тоже не хотела стать исключением. Однако предательское дрожание губ приводило ее мужа в замешательство. Ему было бы не так больно, если бы она громко плакала и рыдала. Завтрак стоял на столе, однако господин Драмбов отодвинул его, привлек жену к себе, посадил ее на колени. Она обхватила его руками, спрятав лицо в его плечо, а он взял в руки Библию. Да, перед лицом смерти многое в жизни видится иначе. «Матильда, давай прочитаем вместе псалом. Читай его каждый раз, когда будешь думать обо мне».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 Перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щиты ограждение — истина его. Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящие днем, Язвы, ходящие во мраке, зараза, опустошающие в полдень. Падут подле тебя тысячи, и десять тысяч одесную тебя, Но к тебе не приблизится».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 «Долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое». Едва капитан закончил читать, как в комнату вошел Кристиан, неся шлем и шпагу. Господин фон Драмбов выпил свой кофе и, тихо, стараясь не шуметь, прошел в соседнюю комнатку, где спал его сын. Шторы, закрывавшие стеклянную дверь, немного раздвинулись — и жена видела, как он склонился на колени перед колыбелькой. «Да хранит тебя, рука Господня, дитя мое!» Прошло немало времени, пока он, наконец, встал с колен и стал целовать мальчика. Младенец проснулся и стал плакать, но никто не обращал на него внимания. Пожалуй, такое случилось в первый раз в короткой жизни маленького Адольфа. Когда господин фон Драмбов вернулся в гостиную, со двора донеслось нетерпеливое ржание лошади, напоминающее ему о долге. Он крепко прижал жену к своей груди, так крепко, что у нее перехватило дыхание. Потом нежно слегка толкнул ее от себя и решительным шагом вышел из комнаты. Капитан вскочил на лошадь. Матильда стояла около окна, окаймленного цветущей зеленью этой незабываемой весны, и держала на руках маленького Адольфа. Господин фон Драмбов, сидя на лошади, еще раз склонился над женою, пожимая ей руку, и лицо его было мертвенно-бледным. Левой рукой воин подхватил поводья, правой указал вверх по направлению к синему небу, а потом... А потом он плотно прижался пятками к лошади. Лошадь тоже почувствовала, что дело принимает серьезный оборот. Он погнал лошадь в галоп За ним поднялось облако пыли, скрыв из вида лошадь и всадника. Кристиан шел позади, ведя за собой лошадь с багажом. И перед тем, как скрыться за ворота, еще раз оглянулся и долгим взглядом посмотрел на маленького Адольфа. «Возьмите у меня из рук ребенка!» — простонала фрау Драмбов. И Генриетта, которая как раз входила в гостиную, всхлипывая и пряча лицо в передник, едва успела подхватить свою госпожу. Фрау Драмбов опустилась прямо на ковер. События последних часов лишили ее последних сил. Как хорошо, что ее подруга Аста в сопровождении Линхен еще до обеда пришла, чтобы оказать ей помощь. Они вдвоем ухаживали за Матильдой, как за тяжело больной женщиной. Они дали необходимые указания по дому, заботились об Адольфе и окружили фрау Драмбов любовью и вниманием. Гремели барабаны, громко звучала полковая музыка, по улицам Щетцина маршировала Королевская гвардия, демонстрируя свою красоту и военную мощь. Был дан приказ привести в боевую готовность и резервный батальон. Все окна в городе стояли распахнутыми, во многих из них развивались на ветру белые платки. Многочисленная толпа следовала за военными на пути к вокзалу, откуда батальон без задержек должен был ехать до самой границы Саксонии. Еще не дошли до вокзала, а на улицах уже все перемешалось. Крестьяне, близ лежащих деревень, вместе со своими сестрами и женами, приходили сюда, чтобы сказать последнее «прощай» своим братьям, сыновьям, а кое-кто и мужьям. Многие несли с собой большие казины с провиантом, которые предстояло растолкать по сумкам и вещмешкам солдат. Все это создавало на улицах толчью и беспорядок. Но сегодня это никого не раздражало. Все были необычайно молчаливы и редко можно было услышать смех. Создавалось впечатление, что весь народ подавлен духотою надвигающейся грозы. Под высокими ступенями, ведущими в зал ожидания вокзала, тесно прижавшись в угол, сидела несколько бедно одетых детей. На старшей девочке был надет чистый фартук, доходящий ей до пяток. Очевидно, в этот необычный день она хотела выглядеть особенно нарядной. Младшего братишку, который еще не очень уверенно ходил своими крохотными ножками, она держала на руках. Широко раскрыв глаза, она вглядывалась в ту сторону, откуда должен был подойти батальон. Бум-бум-бум доносилась со стороны ворот кентор Теперь он идет по набережной Одера. Загремели фанфары. Казалось, музыка старается придать как солдатам, так и остающимся гражданам немного мужества. Казалось, она стремится разогнать и рассеять боль разлуки и гнетущие сомнения, увлечь вперед тех, кто с тревожным сомнением оглядывается назад. Прочь вопросы по поводу будущего скрытого тяжелым свинцовым занавесом. Впереди батальона шел гарнист, который, казалось, в своем горячем патриотическом порыве уже видел перед собой лицо врага. Он с огромной силой дул в свой горн, а из-под шлема на его запотевшем лице блестело два черных, словно смоленные факелы, глаза. — Погляди туда, Августа! — произнес один из мальчишек, сидящих под ступенями. Батальон в этот момент входил на привокзальную площадь и становился в строй. — Кажется, это Альфред с третьего этажа нашей квартиры на Фишерштрассе. а отца я еще не вижу. Альфред Винтер, Альфред Винтер, хором стали звать ребятишки. Мальчишки с восторгом стали бросать в воздух свои кепки, Августа махала ему подолом своего фартука. О, ребятишки, а вы что здесь делаете? Вдруг раздался над ними голос работника станции. Мы, мы хотим папу увидеть своего. В один голос затараторили дети. Нашего отца зовут Шульц, он сапожник, но сейчас он в резервном батальоне Королевского гвардейского полка, он выступает в поход вместе с королем. Сегодня на такие слова никто не нашел бы, что возразить, и дети остались сидеть на своем посту. Прозвучала команда первой части полка ожидать, пока первые батальоны сядут в поезд. Солдаты поставили свои ружья в пирамиды. Военный порядок немного нарушился. Между рядами военных теснились люди из деревень, а также служанки и горничные из города. Каждая спешила сунуть своему избранному сбереженный пфенинг или лакомый кусочек. Среди беспорядка и суматохи выделялась высокая фигура бледнолицего гренадера из резервного полка, который растерянно озирался по сторонам, словно ища кого-то глазами, ослепшими от обилия солнца и блеска. Ему казалось, будто все вокруг него происходит во сне. Совсем недавно он сидел в своей душной мастерской, и стук молотка еще звенел в его ушах. Теперь же на бедре закреплен боевой нож, На коротко остриженной голове сидит шлем, А в ушах звенят команды офицеров, Звуки толпы, барабанов, музыки И паровозный свист. Все слилось в единый гул. Ему предстоит маршировать до самого Бемина. Ему предстоит проделать далекий-далекий путь. Все дальше от Щетцина, в Шлезин, в Саксонию и до бёмина до края земли. «Папа, папа!» — словно из воробьиного гнезда раздались крики со стороны лестницы. Ему махали детские ручонки, чуть побольше и совсем маленькие. «Мы здесь, папа!» «Ах, надо же! Дети пришли сюда!» Расталкивая товарищей, крестьянок и болтающих служанок, он устремился к ним. И вот он уже стоит перед ними, выхватывает из руки Августа маленького фрица. «Как вы пришли сюда!» Он не мог их ругать. Слишком тяжело было у него на сердце. Мы должны видеть, как ты будешь уходить, и Фриц захотел идти с нами. Мы хотели взять с собой маленькую Иду, но мама не дала нам ее. Мама плачет, потому что не может подняться с постели, чтобы сказать тебе до свидания. Она передает тебе привет, и вот эту маленькую книжку, которую Линхин дала ей. Шульц! очень торопился. Он быстро засунул книжку в карман, беспомощно посмотрел на своих детей. Забота и боль об их будущем душили его. Он не слышал внезапно раздавшейся команды. Лишь когда он увидел, что поезд трогается и последние из его товарищей поднимаются по ступеням вагона, он оторвался от своих детей и поспешил в вагон. Когда Шульц оказался в нем, его оглушил смех товарищей. Большинство из них знали его, нередко бывали его клиентами. — Шульц, бутылку с молоком ты не забыл взять? — Ой, да, бегите кто-нибудь, да привяжите корову к хвосту вагона. — Шульц, остальные отпрыски тоже поедут с тобою. — Эй, Шульц, ты не забыл доложиться господину полковнику? — Тут Шульца торопело посмотрел на своего фрица, которого все еще держал на руках. Все произошло так быстро, что он в торопях забыл и вернуть сына Августе. Вышло так, будто он хотел взять малыша с собой в поход. Между тем Августа искала своего отца в толпе людей. Она была в отчаянии. В соседнем вагоне находилось несколько офицеров. Капитан Элембах, один из офицеров, смотрел из окна своего отделения. Он поглядел направо, потом налево, чтобы увидеть, не остался ли кто из солдат. Стража была снята, и последний их фельдфебель зашел в свое отделение. Провожающих пустили на перрон, и через несколько мгновений толпа людей заполонила все. Вдруг среди толпы Элембах увидел стройную фигурку молоденькой девушки. Белое платье, казалось, светило ему в толпе. Она медленно шагала вдоль поезда, внимательно вглядываясь внутрь вагонов. Почему Астафон Гельдерн пришла сюда? Почему она остановилась, увидев его? Пара голубых и пара черных глаз смотрели друг на друга, утопая в радости и горечи любви. Аста вынула из своего пояса три красивые розы и протянула ему. Ее губы зашевелились, стараясь произнести прощальные слова, но голос отказал ей. Господин капитан стал докладывать ему один из фельдфебелей, спрыгивая на перрон. — Резервист Шульц принес с собой в отделение вагона маленького ребенка. Капитан с удивлением обернулся к докладывающему. — Так возьмите у него ребенка. «Господин капитан, малыш еще едва ходит, и никто из толпы не желает брать его. Я должен садиться в вагон, господин капитан. Поезд трогается». Тут Аста протянула свои руки навстречу несчастному Шульцу, который все еще звал Августу и искал ее глазами. «Дайте мне ребенка», — обратилась к нему Аста. «Я позабочусь о нем, можете на меня полагаться». «Ла Стадия, Фишер двадцать пять. взволнованно кричал господин Шульц. И вот уже Фриц, одетый в латанную голубую льняную кофточку, восседает на руках девушки. Он влеченно болтает ножками, одетыми в штопанные, перештопанные красные чулки и старенькие ботиночки. Эльмбах и Аста улыбнулись друг другу. Поезд стал трогаться, вначале едва заметно, потом все быстрее и быстрее. Эльмбах еще долго смотрел на стройный белый силуэт, который становился все меньше и бледнее, пока совсем не скрылся из виду. Они проезжали окрестности Щетцина, и перед его взором раскрывались новые картины. Ветер волнами пробегал по полям зерновых, в небо вздымались жаворонки, леса мелькали перед ним, деревни, луга. Эльмбах бережно спрятал в униформу три розы. Аста шла по набережной Одера, держа на руках своего подопечного. Она была взволнована, но полна надежд. Он вернется, и тогда... Фриц цепко обхватил ее шею ручонками, но она не замечала малыша, она почти не чувствовала его веса. И лишь когда малыш запутался своими пальчиками в ее кудрях, она стала отстранять его упорную ручонку. При этом она ласково что-то выговаривала малышу. Ей казалось, не отец ребенка, а сам Рудольф Эмбальх дал ей в руки это существо и поручил его ее опеке. Она еще не дошла до моста, который соединял старый город с Ластадией, как ее окружила толпа ребятишек. — О, Фрейлин, это же наш Фриц! Вы не должны забирать его у нас, Фрейлин! Вы должны немедленно вернуть его нам! Фриц, узнав своих сестер и братьев, нетерпеливо протянул свои ручонки к Августе и засмеялся, обнажив при этом два ряда молоденьких белых зубов. Аста вернула сестре ребенка, рассказала, где она взяла его, и добавила, что должна идти вместе с ними, чтобы отдать малыша в руки матери. Последнее предложение вызвало в толпе ребятишек бурный восторг. Ликуя словно победителей, они провели ее на двадцать пять вверх по лестнице к постели больной матери. Женщина оставалась одна с маленькой Идой. На протяжении последних тяжелых часов никого не было рядом с нею. Перед ней на одеяле лежал раскрытый песенник. Предай Господу путь твой и все то, что угнетает твое сердце», — начала она читать, но рыдания прервали чтение. Однако в этой фразе звучало столько утешения, она крепко ухватилась за нее, — Да, только так она сумеет справиться с охватившим ее отчаянием. Раньше у нее не было песенника, а что касается Слова Божьего, то им в семье никто особо не интересовался. Линхен, став другом семьи, стала рассказывать им о Боге, знакомиться с Словом Божьим. Более того, она показала им Бога живым примером, и тем самым она привила семье любовь к Слову Божьему. Аста присела около постели больной и посмотрела на изможденное лицо. На нем лежал отпечаток заботы матери, не знающей, чем накормить детей. Но в нем Аста увидела и нечто большее — боль за своего супруга. Ту же самую боль, которая почти совсем раздавила фрау фон Драмбов. Взгляд лежащей перед ней женщины казался Асте чуть спокойнее, терпеливее, испытаннее. Почувствовав расположение к молодой девушке, несчастная женщина стала изливать ей свою душу. Она доверительно стала рассказывать о нужде, в которой они жили последние годы, о рождении маленькой Иды. И незаметно разговор зашел о Алинхин. Голос больной, рассказывающий о ней, потеплел. Совершенно неожиданно для себя Фрейлин фон Гельдерн услышала слова благодарности в адрес Линхен. Меньше всего она ожидала услышать это имя в такой семье. Женщина рассказывала, что Линхен делала для них, как часто Линхен добровольно помогала им, посвящая им драгоценные пятницы, как она проводила в семье работу миссионера «Труд на Ниве Господней». Все это Аста услышала из уст больной женщины. Рассказы несчастной золотыми зернами падали в молодое сердце девушки, ставшей особо чувствительным благодаря любви, так внезапно вспыхнувшей в ее груди. Эти зерна набухали и прорастали, и каждый росточек стремился к небу, к свету. Бойкая, энергичная по своей натуре Аста не могла поступить иначе — То, за что она бралась, она доводила до конца, посвящая своему делу всю себя. Ей было очень приятно услышать слова хвалы в адрес своей подруги Линхен. С другой стороны, в ней пробудилось жгучее желание последовать ее примеру. Ее дорогие порой бесполезные наряды немым укором предстали перед ее взором, Перчатки, которые она надевала один-два раза, потом забрасывала в угол и забывала про них, нюхательные соли, помятые веера, цветочки и ленточки — все эти вещи словно взялись укорять ее своей расточительной бесполезностью. Она вспоминала те часы, когда своим немым упрямством вытягивала из кошелька отца немалые суммы денег, намного больше того, что он считал разумным для удовлетворения ее многочисленных прихотей. Она вспомнила, как она бурными поцелуями или крокодильными слезами добивалась увеличения денег на карманные расходы. В то время, как она легкомысленной рукой выхватывала и бездумно расточала все желаемое из рога изобилия, наполняемого любящим отцом, маленький фриц сидел в пыльном углу, без доступа свежего воздуха и света, между сапогами, плача о куске хлеба. «Нет, теперь все должно измениться!» Она торопливо встала, вспомнив, что нужна сейчас Матильде. Все содержимое своего кошелька она положила в руки фрау Шульц. Она пообещала вскоре вернуться к ним и позаботиться о семье. Она постарается обеспечить их всем самым необходимым. Жена сапожника с молчаливым восторгом протянула к девушке руки. Аста отклонила ее благодарность и поспешила к дверям. Ее путь пролегал мимо площади церкви Иакова. Она хотела зайти к Линхен, которая сегодня не пошла шить. Вокруг было столько беспокойства и забот, так что ни у кого не было желания сидеть с иголкой и ножницами в руках. Немного погодя, две подруги шли по направлению к дому на Березовой аллее, где жила фрау фон Драмбов. День, когда войска отправились в поход, остался позади. Он оставил за собой боль и горечь, но пора было браться за каждодневные дела. Июнь выдался особенно жарким. Желтая дымка висела над городом, люди ходили бледные и утомленные. Казалось, будто нечто таинственное и зловещее таилось в узких переулках и закоулках, словно ожидая удобного момента, чтобы напасть на жителей города. Во многих городских жителях пробудилось страстное желание подышать на природе, походить по пахнущим лугам, вдохнуть запах свежего сена, насладиться прохладой леса и послушать журчание родника. Но среди них не так много было тех, кто мог себе все это позволить. 14 июня была объявлена война. Спустя несколько дней Линхен снова шила в доме генерала Гельдерна. Сегодня она работала по заказу сестры жены, генерала Фрейлин Милиты. Швея стояла в салоне Фрейлин, внимательно выслушивая ее инструкции. Мелита не слишком приветливо смотрела на Линхен. Дверь в комнату Асты стояла открытой. Линхен заглянула туда и увидела Асту, сидящую на полу среди вороха вещей — Платье фиковт, пальто, шляпоки, шапочек. Она весело улыбнулась, Линхен, и ее лицо, окомленное золотистыми кудрями, выражало живую радость. Я желаю, чтобы и далее последовал длинный список требований по переделке платья. Линхен хотела было что-то возразить, но Фрейлин милитта высоко подняла брови и приказала: Вы сделаете так, как я вам сказала, Фрейлин Бергман. «Ах, тетя, да тебе это совсем не к лицу!» — вмешалась в разговор Аста. «Пусть это тебя не беспокоит!» — возразила тетя. Она повернулась в кресле и, увидев племянницу, сидящую среди вороха вещей, всплеснула руками и недовольно проговорила. «Это у нее называется наведением порядка!» «Я действительно навожу порядок!» — запротестовала Аста. Она опять одержима одной из своих экстравагантных идей, продолжала Фрейлин Мелитта. Аквариум перестал ее интересовать. Она решила больше им не заниматься, а деньги и время посвятить резервистам и родственникам военных. Невероятно! Я посоветовала ей, чтобы она регулярно вносила определенную сумму на счет какого-нибудь благотворительного учреждения и всю деятельность предоставить им. «Но она ведь никогда еще ко мне не прислушивалась. Видите, что из этого получается?» Линхен подошла поближе и с удивлением посмотрела на девушку. «Линхен, я начинаю новую жизнь!» — воскликнула Аста. «Я отрекаюсь от своего тщеславия». «Больше ни единого фенига не трачу на себя попусту. Смейтесь, смейтесь, вы еще увидите, насколько это серьезно». «Все это глупости!» С жаром возразила тетя, она явно была раздражена поведением племянницы. Лицо ее покрылось красными пятнами. «Посмотрите, из своей шелковой робы она собирается шить юбочки для жены сапожника, из свои шарфы она хочет надеть на детей бедняков. Где же такое видано?» «Да все это неправда!» – запальчиво закричала Аста. Она хотела продолжить, но увидев успокаивающий взгляд Линхен осеклась. Я думала, Линхен, эта черная шелковая юбка пригодилась бы фрау Шульц, а вот эта простенькая белая платьице было бы хорошо на Фрице, не так ли? «М -м -м, мягко возразил Линхен. «Пожалуй, белое платьица, шелковые юбки и шарфы лучше оставить. Беднякам они никак не подходят, Аста. Вы отдадите им одежду, которую они не будут носить, и тем самым вызовите их двойное неудовольствие». «А что же мне делать тогда со всем этим барахлом?» С нетерпением заговорила девушка. «Я готова сегодня же избавиться от лишних вещей». «Я могу дать тебе совет, Аста». — ответила Линхин. Я знаю людей, которые увлекаются театром. Они за твои вещи могут хорошо заплатить. Вы не можете заниматься торговлей, но я с удовольствием вам помогу. — Хорошо, так и сделаем, — согласилась Аста. — Пусть Фридрих запакует все это в корзины для белья, а вы обе отвезете вещи к той женщине, которая готова их купить. — Аста, я предупреждаю тебя. Еще раз хотела предостеречь девушку фрау фон Клевиц. «Папа сейчас не расположен что-то давать, и это настроение сохранится у него, пока не закончится война. Чуть позже тебе будет не доставать твоей одежды, и тогда ты на мой кошелек не рассчитывай, дитя мое». Последняя фраза была произнесена с особой интонацией. Еще совсем недавно Аста на подобное замечание ответила бы дерзостью, но теперь в ее душе зарождалось что-то новое. Она ограничилась тем, что посмотрела на тетю долгим взглядом и серьезно уверила ее. «В будущем я буду одеваться скромнее». «Вы видите, она точно спятила». «Отойдите от меня со своими бредовыми идеями. Дайте мне, наконец, спокойно попить какао». Линхен услужливо позвонила. Потом она поторопилась сесть в свою нишу у окна, взяла в руки работу. Мелитта села рядом с нею, чтобы постоянно смотреть ей на руки. В этот момент в комнату вошел генерал, как всегда подтянутый и статный. Линхен казалось, что он постарел, лицо его осунулось, крепко сжатые губы выдавали внутреннюю боль. Сердце генерала сжималось от сознания, что в стране полыхают знамена, сверкает на солнце оружие, а он не может быть там. Он просил у короля разрешения тоже отправиться в поход, он с радостью и благодарностью подчинился бы командованию его высочества. Король ответил, что каждый служит ему на своем посту, и сейчас для каждого важно оставаться на том месте, на котором он поставлен. В руке генерал держал последний выпуск газеты Щетсена. На плечи его был накинут военный китель. «Тем не менее, в этом году наблюдается повышенная смертность среди детей», сказал он, бросая газету на стол. — Пусть фрау фон Драмбов оберегает своего Адольфа. Предупреди ее об этом, Аста. — О, Адольфик самый здоровый ребенок во всем Щетцине! Генерал слегка покачал головой. — Вчера я шел по большому мосту, продолжал он, медленно шагая взад, вперед по комнате, и увидел там подростка, который корчился, держась за живот. Лицо его было синюшным, а он пытался удержаться за перила. Ходят слухи, будто в городе много заболеваний дизентерии, но я боюсь... Аста подошла вплотную к отцу, положила ему руки на плечи. Потом она украдкой посмотрела на тетю. Генерал немного поежился, лицо его слегка передернулось. Он сказал, «Может быть, это и есть дизентерия». «А что это еще может быть?» — раздраженно воскликнула фраелин Мелитта. «Прошу тебя во имя всего святого, зять, скажи, что это еще может быть?» «Дизентерии болеют лишь бедняки. Они сами в этом виноваты, скажу я вам. Недаром на них нападает эта беда. Им бы научиться получше умываться и быть более сдержанными в некоторых привычках». «Мелитта...» «Я думаю, что солдат, как и семья солдата, должны набраться мужества и смотреть правде в глаза. Я пришел сюда для того, чтобы поговорить о некоторых делах. Аста, перестань делать мне знаки, а ты, милита соберись с духом. Если Богу угодно послать нам испытание, то нужно найти в себе мужество и говорить об этом. Она уже дошла до Щетцина». Я имею в виду холеру. Она свирепствует в городе, и причем не в самой легкой форме. Вот все, насколько я осведомлен. «Может быть, это всего лишь холерина?» Упорно не соглашалась фрейлин Мелитта. «Каждое лето такое случается». Не холерина и не холерочка, а настоящая азиатская чума. Люди уже умирают, словно мухи. Что пользы, если мы будем молчать об этом и сами себя обманывать? Однако вам не о чем беспокоиться. Неделю тому назад я написал своему кузену Гансу и сообщил о вашем приезде. Я уверен, что эпидемия не доберется до песчаного берега и хвойного леса». Мелитта облегченно вздохнула. Аста обхватила генерала за шею. «Я не оставлю тебя, папа!» — воскликнула она. «Никогда!» Где ты будешь, там и я буду с тобой. Он достаточно резко отстранил ее руки и посмотрел на тетю. «Девочка поедет с тобой», — решительно проговорил он. «Здесь она будет мне мешать. Я не могу оставить ее здесь». «Я останусь здесь! Я останусь здесь!» Аста решительно встала, вся побледнев от волнения. И я твоя единственная дочь, Аста Гельдерн. Убегу от холеры и оставлю своего старого отца одного? Никогда!» «Старый!» — гневно прервал ее генерал. «Ты называешь меня старым? Не было бы у меня этой проклятой ноги, был бы сейчас в походе и навострил бы ухо не хуже молодого лейтенанта любого. Можешь быть в этом уверена!» Девушка не дала отвлечь себя, она продолжала. «Представь себе, папа, ты заболеешь. Как же я буду за тобой ухаживать?» «Вы ссоритесь из-за бороды короля», — вмешалась тетя Милита. «Разве ты не собирался по окончании войны распрощаться с военной службой? Думаю, в любое время можно найти нового коменданта. А ты до тех пор возьми отпуск и поезжай с нами». Генерал был ошеломлен. «Нехорошо, если эмансипированные женщины начинают совать носы в дела армии. Мы не можем запретить им всем интересоваться, но Его Величеству мы тем самым оказываем плохую услугу. Я думаю, сейчас, когда за нашими стенами стоит враг, и Его Величество вправе ожидать от нас, чтобы каждый оставался на своем посту... «Меня вы отсюда не вытащите, разве только в том случае, если я ни на что больше не буду пригоден. Не делай такие отчаянные глаза, Аста. Тебе понравилось бы, если бы твой отец дезертировал, оставив знамя?» Она вновь обняла его, на ресницах заблестели две слезинки. «Отец», — сказала она, — «разве ты забыл о том, что ты сказал мне в день моего благословения?» Когда мы пришли из церкви, ты взял меня за руки и повел, как взрослую даму вверх по лестнице, в мою по-новому обставленную комнату. Это столик для шитья твоей матери, это ее письменный стол. До сих пор я хранил их как святыню. Матери нет больше с нами, и Бог призвал тебя занять ее место. Не забывай об этом, дитя мое, и будь достойной памяти ее». «Эти слова ты сказал мне, как видишь, я их не забыла. Поэтому я не имею права уйти с того места, на которое поставил меня Бог. Или ты хочешь, чтобы я дезертировала, оставив знамя?» Она говорила с жаром, будто ее решительность могла изменить его решение. Лицо отца дрогнуло, он гордился дочерью и в то же время тревожился за нее». Она ударила его его же оружием. Тем не менее генерал не намерен был сдаваться. Шум подъезжающей телеги прервал их разговор. Чуть погодя зазвенел звонок у входной двери, за дверью послышался топот ног и тревожные голоса. Дверь широко распахнулась, и в комнату вбежала одна из служанок. А, господин мой милостивый государыня, я чуть жива от страха. У нашей Фредерики холера, ее только что привезли на повозке. Она упала посреди базарной площади прямо на куче гороха и моркови. Торговка кричала и требовала возмещения ущерба. Противная женщина, каких только людей не встретишь в этом мире. Фредерика лежит на полу в прихожей, у нее нет даже подушки под головой. Извозчик подскочил и тут же уехал. У нее уже начались судороги. Что нам делать, господин генерал?» Генерал со спокойным видом отодвинул дочь в сторону ниши, будто хотел спрятать ее от опасности, переступивший порог его дома за занавесками и за горшками с цветами. «Ты останешься здесь», — строго велел он, — «и не двигайся с места. Катрина и ЖТ, прекратите голосить. Спуститесь и отнесите кухарку на кровать». милита встала и схватила зятя за руку. — Ты ведь не оставишь эту женщину в нашем доме? — А куда же я ее дену? — возразил генерал. — Ее не примут ни в одной больнице, а лазарет для больных холеры планируется создать, но он еще не организован. — Это погубит нас всех! «Ну что же мне делать с ней, Мелитта? Если я найму для нее сиделку, то деньги люди с охотой возьмут, но никто не будет за ней ходить. Ее беспомощную оставят лежать. Много лет она, наверное, служила нам. Не раз она ходила за мной, когда моя проклятая нога отказывалась служить. Думаю, теперь нам пора поухаживать за ней. Соберись с духом, Мелитта, Бог сохранит нас». «Ну, долго вы еще будете рассуждать, женщины?» Однако Катерина замахала руками. «Я, я, я не могу ухаживать за больной холерой, даже если вы дадите мне сто талеров. Ох, я тоже чувствую себя нехорошо, мы все скоро погибнем». «Среди женских юбок всегда чувствуешь себя преданным и проданным», — все больше гневаясь, проговорил генерал. «Неужели никто из вас не готов оказать помощь в беде?» «Куда девался Фридрих?» Тот немедленно спустился с лестницы, он тоже потерял самообладание. «Как тебе не стыдно, парень? Ты бледен, как полотно. Если никто не готов ухаживать за больной, я сам буду это делать!» С этими словами генерал решительно зашагал вниз по лестнице. На первом этаже несколько дверей оказались приоткрытыми, из-за них виднелись испуганные, ошеломленные лица. Однако никто не решался выйти и помочь несчастной, которая все еще лежала на полу и корчилась в судорогах. Но она была не одна, под головой уже лежала подушка, а над нею склонялась Линхен. Генерал тут же подскочил на помощь, и они вместе отнесли больную наверх в ее коморку. Линхен осталась с ней. Фридрих побежал за врачом, а генерал фон Гельдерн вернулся к своим в комнату. Аста все еще стояла в нише около окна. Она повернулась спиной к тете, которая, схватившись за ручку двери, словно напуганная птица, готова была улететь, неважно куда, лишь бы подальше от смерти и могилы. Она открыла бутылочку с нюхательными солями, вылила на себя ее содержимое. «Бедная, добрая Фредерико», — сказал генерал, — «это самая настоящая холера». «Но не пугайтесь, этим мы делу не поможем. Держите ноги в тепле и умеренно кушайте. Больше я ничем не могу вам помочь». «Линхен у нее?» «Эта девушка — настоящее золото. Она никогда не думает о себе, но прежде всего беспокоится за ближнего». «А кроме того, — запальчиво высказалась Аста, — она должна кормить свою больную мать, а теперь ей еще грозит опасность заразиться, в то время как гельдерные клевицы прячутся за цветочными горшками и цветастыми портьерами, занавесочками, вдыхая аромат цветов. Мне это совсем не нравится, и тебе это тоже не к лицу». «Я не смогу как следует ухаживать за своей больной кухаркой», — недовольно продолжал генерал. «Это все же женское дело». «Да, отец, это женское дело, дело женщин нашего дома. Разреши мне исполнить свой долг. Если бы я была твоим сыном, ты не стал бы удерживать меня от войны. Каждый из нас должен исполнить свой долг». Генерал тяжело вздохнул. Ему было нелегко согласиться с дочерью. «Что ж, иди, дитя мое!» А на сердце у него было тяжело. «Я не боюсь!» — мужественно ответила Аста. «В таком случае болезнь не может повредить человеку. Кроме того, врачи все еще не пришли к единому мнению, действительно ли холера заразна. Она поцеловала отца и вышла из комнаты». Он с тревогой смотрел ей вслед. Правильно ли я сделал, что уступил ее просьбе? Или нужно было все же удержать ее? Сказавши «А», надо сказать и «Б», — сострила Мелитта, «ты должен был послушать моего совета и не пускать больную в дом. Я охотно поддержала бы Асту, но мои нервы такого не выдерживают. Впрочем, Аста очень изменилась, тебе и не кажется?» «Моя мужественная дочь, она ведь очень любит свою молодую жизнь!» Он подошел к окну. «Боже, сохрани ее!» — тихо молился он. «Сохрани моего единственного ребенка! Возьми меня, старого, я все равно уже ничем не могу служить королю. Только прошу тебя, пожалей мою дочь!» Генерал смотрел в окно, словно ища там утешения, но и на улице он не мог увидеть ничего успокаивающего. «Ужасно!» — вновь вздохнул он, — «а станет еще ужаснее. Но мы попытаемся с Божьей помощью увести вас в надежное место. запаковывая вещи, Милита. быстрее, торопись, насколько хватит твоих сил». Я постараюсь найти умную служанку, которая могла бы вести хозяйство и быть хорошей сиделкой для больной. А вы с девочкой уезжайте поскорее отсюда. Наступила вторая половина дня. Буря, которая до обеда потрясла дом Гельдернов, отступила. Фридерика умерла. Линхен укрыла умершую большой белой простыней. После этого у нее состоялся долгий разговор с Астой. Началось с того, что Линхен похвалила Асту за мужество и нежность, с которой та ухаживала за кухаркой. Аста отклонила ее похвалу. Немного подумав, она сказала, «Линхен, а почему я не испытываю особой радости от того, что мои грехи прощены? Я ведь признала всю свою вину перед Господом, просила Его о прощении мире». В чем моя ошибка? Может быть, я еще недостаточно отдаю свою жизнь Господу? Может быть, я проявляю слишком малоусердие в служении Ему? Я много об этом размышляла, но так и не могу прийти к какому-то решению. В чем же моя ошибка? Почему в вашей душе царят мир и покой? Может быть, мне нужно стать еще добрее, лучше, благочестивее? Может быть, я должна проявлять еще больше усердия, заботиться о других людях, стараться везде помогать? Ах, фрейли Наста, в этом-то и кроется ваша проблема и ваша ошибка. У вас все еще на первом месте стоят слова «Я должна» и «Я хочу». Вы все еще любуетесь собой и считаете, что должны постараться кое-что добавить для получения вечной жизни, например, добрые дела или добродетельные поступки. Пожалуйста, постарайтесь смотреть только на Господа, ведь и для вас Он до конца совершил дело спасения на Голгофе, или Ему необходимо еще раз пойти на Голгофу и пройти Божий суд». Неужели его дело спасения не является для вас достаточным? Нужно ли добавлять к его жертве еще что-либо? Добрые дела? Да, конечно, он желает видеть, как мы их творим. Он хочет действовать в нас и через нас. Но мы творим добрые дела не для того, чтобы получить спасение, нет, а потому что мы уже спасены. «Благодарите Господа за это. Постоянно благодарите Его за то, что Он спас вас, и вы теперь принадлежите Ему душою и телом. Аста, благодарите Его. Тогда и вы успокоитесь и найдете истинный мир, мир с Богом, мир в душе, который нам так дорог». Некоторое время в комнате, где лежала умершая, стояла тишина. Потом Аста встала и со слезами на глазах крепко прижала к себе Линхен. — Спасибо, спасибо, моя дорогая, добрая Линхен. Я все поняла. — Ах, спасибо. Вскоре пришла одна из знакомых, которая должна была помогать в доме. Умершую должны были увезти на городское кладбище лишь вечером. Линхен почувствовала, что ей сейчас необходимо побыть наедине с собой в тишине и покое. Она радовалась, что может опять сесть за рабочий стол, но недолго пришлось ей заниматься привычной работой. Открылась дверь, ведущая в маленькую уединенную комнату, и оттуда показалась голова генерала. — Зайдите, пожалуйста, на минутку ко мне, — тихо сказал он. — На моей униформе оторвалась одна из пуговиц. Никто лучше вас не пришьет ее. — Линхин была удивлена, однако она послушно встала, взяла в руки нитку с иголкой и прошла в его комнату. Потолки в комнате были высокими, в ней было все самое изысканное. Стены были завешаны темной драпировочной тканью или заставлены мебелью из дуба. На каждом свободном пятачке висело огнестрельное или холодное оружие, либо карты. «Линхен, я позвал вас не ради пуговицы. Как мне плохо!» Губы его побелели, руки висели, словно плети, ногти на руках окрасились в синий цвет. «Со мной дела плохи. Я хотел вам сказать об этом. Ничего не говорите моим женщинам, они по любому поводу слишком расстраиваются». Линхен была мужественной женщиной, но тут и ей стало тоскливо на душе. Она поспешила на кухню, чтобы велеть приготовить чай и бутылки с горячей водой, схватила лекарство, которое врач оставлял для Фредерики. Когда она вернулась в комнату, лицо генерала выглядело неестественно желтым. — Это печень! — простонал он, прижимая руки к правому боку. — Она меня давит. «Линхен, мне страшно, но мне еще нельзя сдаваться. Боже, будь милостив ко мне! Там, в письменном столе, лежит копия моего завещания. Все мои дела в полном порядке, а что касается асты...» «Пожалуйста, генерал, не говорите так, мы вас не отпустим», — взволнованно проговорила Линхен. «Мы будем молиться и просить, чтобы приступ прошел». Она стала закутывать его в теплое одеяло и вновь послала Фридриха за врачом. Аста сидела в своей комнате с книгой в руках. События последних часов сильно взволновали ее. Неожиданно она приподняла голову и прислушалась. Внизу она услышала звук быстрых шагов, хлопанье дверей и взволнованные голоса. Она подошла к окну и увидела Фридриха без шапки, бежавшего от дома к конюшне. Сердце ее тревожно забилось. Она побежала через гостиную и кабинет в коридор, где столкнулась с Линхен. Та несла в руках дымящуюся чашку с чаем. Лицо ее было встревоженным и печальным. — Линхен, что произошло? — Небольшое недомогание. Надеюсь, господину генералу скоро опять станет лучше. Аста в отчаянии всплеснула руками. Он умрет, как умерла Фридерика. Линхен, Линхен! Он еще улыбается, Аста, и судорог у него нет. Пойдемте со мной, Фрейлин, и вы сами увидите, в каком он состоянии. Да, быстрее, быстрее к нему! Она несется со всех ног, боясь опоздать. Удивительно, но Аста вдруг почувствовала себя нехорошо. У нее закружилась голова. Отец улыбнулся ей и сказал, что причин для беспокойства нет. И Изо всех сил, стараясь сохранить спокойствие, она упала перед ним на колени, прижала его руки к своей груди и стала изо всех сил тереть их, пытаясь согреть. Но неожиданно ее голова упала на его колени, и еще через несколько мгновений она уже болезненно корчилась у кровати отца на ковре. Линхен. позвал генерал, «Аста тоже больна, не покидайте ее». Вскоре Аста пришла в себя, она в отчаянии смотрела на Линхен. «Спокойно, фрейлин Аста, спокойно, моя милая, все пройдет, вам опять станет лучше, мы не будем отчаиваться, наш Господь все время с нами». Этими словами Линхин успокаивала и приободряла Асту, укладывая больную в постель. Теперь ей понадобилась помощь. Фрейлин Клевец закрылась в своей комнате. Линхен сказал ей через замочную скважину, что генерал Линхен больны. Из комнаты раздался громкий плач. «Я лежу на диване, совершенно беспомощно, я не могу пошевелиться. Я знаю, я чувствую, что тоже начинаю заболевать». Но Линхен ей не поверила. Увидев, что здесь ей не готовы помогать, она отправилась дальше, позвала служанок и велела им браться за работу. Генерала сильно вырвало, но после этого ему стало легче. Его никак нельзя было уговорить лечь в постель. Он сидел в кресле, укутанный в одеяло, наблюдал через открытую дверь, что происходит с дочерью. Аста заболела тяжело. Порою казалось, что яркая звездочка, в течение семнадцати лет светившая в доме генерала, скоро погаснет. Но она не умерла. Скоро ей стало немного легче, и она стала очень медленно поправляться. Доктор, который почти постоянно сидел у постели больной вместе с Линхен, убедительно стал просить генерала побеспокоиться о своем самочувствии. «Идите спокойно спать, самое страшное уже позади. Мы можем надеяться, что она выживет». Генерал дал уговорить себе. Перед уходом он положил Линхен на плечи свою руку, дрожащую от слабости. «Благодарность вам и благословение», — прошептал он. «В эту ночь я стал более благочестивым, и в этом в основном ваша заслуга». Линхен стала, но она была счастлива. Труд, выполняемый ею с такой любовью, получил в этом доме вознаграждение. Вместе с рассветом Клинхен возвращалась уверенность, что Аста и ее отец поправятся после болезни. Стоял жаркий пыльный день в конце июня. Колонна солдат, словно гигантская сороконожка, шла ускоренным маршем через Бемские горы. Вперед! Вперед! Одна из этих колонн, которую ввел прусский короновный принц, шла с востока. Другая, которой руководил его отец, благородный принц Фридрих Карл, шла прямо на юг. Обе колонны должны были встретиться на правом берегу Эльбы, чтобы совместными усилиями задавить врага. Короли Австрии и Саксонии воевали под предводительством принца Саксонии графа Клам-Галас. После того, как состоялись сражения при Мюнхен-Греции, Хюнер-Вассере и Подали, войска заняли очень удобную позицию в окрестности Гитчин. Поэтому ожидалось новое столкновение. Прусские генералы с радостью дали бы своим солдатам крылья, чтобы снять их с опасных горных тропок и перенести на равнинную местность. Поэтому солдаты шли ускоренным маршем. В третьей дивизии первой армии королевского гарнизона воевали щецнцы. Капитан Драмбов, который часто думал о своей любимой жене и маленьком Адольфе, Его денщик Крестьян, глаза которого все больше и больше расширялись, по мере того, как он узнавал, как велик этот мир. Эльмбах, который хранил три засохшие розы в своей сумке у седла. Шульц, резервист, который порой с испугом просыпался, потому что ему снилось, что маленький фриц сидит за его спиной в ранце и настойчиво требует свою бутылочку с молоком. Не следует забывать и об Альфреде Винтере. Его, как музыканта, причислили к числу прочего играющего народа, и он с гордостью нес порученный ему горн. Капитан Эльмбах с каждым днем все больше узнавал своих людей. Своим наметанным взглядом он скоро стал замечать, что среди его людей есть некоторые, которые отличались выносливостью и хорошим настроением, положительно влияя на своих товарищей. К огромному удивлению Элембаха одним из таких воинов был резервист Шульц. Проезжая на своем коне вдоль колонны и всматриваясь в лица мужчин, его взгляд каждый раз встречался с преданными голубыми глазами сапожника, в которых, казалось, было написано «Все в порядке, господин капитан, мы еще продержимся». Мы будем маршировать, насколько хватит наших сил, а если сил не станет, то мы тем более будем маршировать дальше. Эльбах знал, что с таким настроем можно одержать победу над врагом еще до встречи с ним. Но такой дух в людях воспитывается трудными ситуациями, тяжелой борьбой за выживание, в результате которых мобилизуются все силы и мускулы. К этому Шульц привык. Если не считать горькую разлуку с близкими, то в остальном военный поход не казался ему таким уж трудным. Внешне он сильно изменился. Кто помнил худощавого мужчину на вокзале, бледного, сейчас его бы не узнал». Он почти все время был на свежем воздухе, маршировал между лугами и полями зерновых, по опушкам лесов, ночевал под открытым небом, глядя на сверкающие звезды над головой. Грудь его расширилась, лицо потемнело от солнца и ветра, стала отрастать борода. Он шагал гордый и свободный, исполненный чувство собственного достоинства солдат, готовый к сражению, который со дня объявления войны нес при себе сто патронов. Там, где его более молодые товарищи стонали от трудностей и неустройства, он проявлял выдержку и терпение, которым он научился за долгие годы работы сапожником — Он успевал увидеть жаворонка, который вылетал из своего гнезда, напуганный шумом шагов. Шульц долго смотрел на птицу, взлетевшую высоко в небо, пока та не исчезала в голубой синеве. Прислушиваясь к пению птички, он невольно вспоминал какую-нибудь из песен, которые Линхен читала или пела его жене. Он с любопытством смотрел на чужих и незнакомых ему чехов, жителей Бемской страны. Не все они успели сбежать и не все успели спрятаться от прусских воинов, о которых они слышали столько страшного. Нередко Шульц делил свой хлеб с кем-либо из мирного населения, особенно если ему попадался ребенок. При этом он молил Бога, чтобы чья-то добрая рука в этот момент накормила его детей там, дома. День 28 июня выдался особенно жарким. Длинные колонны военных, тем не менее, продолжали безостановочный марш. Вышли, как только начал заниматься день, шли до обеда и в полдень, и тогда, когда время было далеко за полдень, Тут они вошли в узкую долину. Она словно вся светилась ярким светом. Это были знаменитые бемские маковые поля, которым в этом году не суждено было вызреть. Среди изобилия красок и ароматов войско расположилось на ночлег. Многие из командиров, находящихся впереди войска, уже заранее присмотрели это место и определили для каждого полка свое место. Приказ о занятии определенного места передавался от отделения к отделению, от головы и до хвоста колонны. При этом длинная колонна стала разбиваться на части, то тут, то там отделялся очередной батальон. Стали располагаться на ночлег, и тут уже закипела жизнь». В первую очередь мужчины складывали свое оружие и поставили постового охранять его. Сняли сумки, надели на штыки чехлы, сверху надели каски. Каждая рота собиралась вокруг своего капитана, который отдавал распоряжения по организации отдельных взводов. Капитан Эльмбах был командиром пятой роты. Лицо его потемнело от загара, он покрылся пылью и потом. Он снял с головы шлем, чтобы немного проветрить его, потом дал распоряжение каждому взводу располагаться на отдых. Перед ним виднелось несколько живописных холмов. Один из них Эльмбах выбрал для себя и своих офицеров. Этот холм слегка возвышался над другими, и оттуда офицерам было хорошо видно свои роты. Неподалеку весело журчала речушка, в которой плескались покрытые пестрыми пятнами форели. Фельдфебель зачитал команду, и люди рассыпались по местности, чтобы принести воду и дрова, получить солому и продукты. Некоторые сгребали в кучу землю, чтобы организовать место для варки пищи. Каждый мужчина имел при себе посуду для варки, а также пальто и турнистр. Они сели вокруг рва, вытянув перед собой ноги и наблюдали, как варится еда. Стоило лишь объявить отдых. Тут же настроение у людей поднималось, тут и там раздавались шутки и смех. У Альфреда Винтера в руках оказалась скрипка, которую он одолжил на вечер у бродячего бёмского музыканта. Он стал наигрывать одну за другой веселые мелодии. Звучала полька и полька-мазурка, потом вдруг захватывающий душу немецкий вальс «Мелодии Родины». Мужчины покачивались в такт музыки и были счастливы. Немного в стороне от других, под прикрытием вереска, в уютном углу на плоском камне расположился Шульц. Он положил турнистр себе на колени, его посуда стояла рядом с ним на земле, а он писал письмо. Он поочередно то макал перо в маленькую чернильницу, то зачерпывал жестяной ложкой дымящийся суп из котелка. Суп был вкусным, порция мяса была достаточно большой, и других добавок было немало. Рядом с ним еще лежал кусок хлеба с салом. Для многих воинов, которые ели мясо раз в год, это была лукулова трапеза. Лицо Шульца выражало спокойное удовлетворение. Время от времени он поднимал голову, оглядывал живописные окрестности, и на лице у него возникала легкая улыбка. Потом он опять склонялся над своим письмом и усердно писал дальше. Несколько дней тому назад он начал писать это письмо и хотел сегодня закончить его. — Дорогая жена! — Должен тебе сказать, что пока мне война вполне нравится, особенно с тех пор, как я узнал, что возлюбленная дама нашего фрица, дочь благородного благочестивого генерала, заботится о вас и обеспечивает самым необходимым. Мясо и хлеба, и все, что к ним полагается, мы получаем достаточно. Я уже давно не такой худой, каким был щедциней. я не подвязываюсь ремнем». Многие говорят, что им хочется картошки. Действительно, ее в этих краях немного. Все усеяно маками. Очевидно, маковые таблеточки здешним людям больше по душе. По какой причине ведется война, я еще до сих пор не смог понять. Может быть, для того, чтобы, наконец, испробовать огнестрельное оружие?» Мы прошли уже очень далеко вглубь Бемина. Никогда не думал, что наша страна такая большая. Мы все идем и идем, а конца и края нигде не видно. Так мы можем еще долго идти, не задевая за ее края. Всю прошлую неделю мы шли по долине, по которой проходит дорога. Справа и слева поднимаются горы, по сравнению с которыми горы у слова вообще ничего не значат. С двух сторон высятся красивые скалы, которые не изменились с тех пор, думаю, как Бог их создал. Там, где между скалами застряла земля, растет лес, над которым летают орлы. Мы уже немного одичали. Когда погода хорошая, то мне здесь нравится. Когда погода плохая, то тоже неплохо, но уже не совсем так хорошо. Для нашего капитана мы строим самые хорошие шалаши — Ах, милая жена моя, это же тот самый капитан, который слушал у нас песни Линхин и рекрут Акерман был прав, говоря, что он не глуп. Он настоящий мужчина, глаз у него острый, словно молния. Даже становится немного страшно, когда он пронзит тебя своим взглядом. Но гордость не вредна, если только сердце доброе, и надо отдать ему должное, сердце у него доброе». Он уже несколько раз спрашивал меня о нашем фрице, о тебе и других детях. Тогда я рассказал ему, что высоко благородная фрейлин фон Гельдерн часто посещает вас, верно вам служит и приносит вам много нужных вещей. После моих рассказов он задумчиво гладит свою черную бороду и смотрит в землю. «Мне он нравится». И я не веду себя так, как остальные, которые часто клянут его и ругают, говоря, что поставленные над нами начальники готовы живьем нас съесть. Не страшно, когда приходится делать свое дело, но некоторые делают вид, что получили солнечный удар и растягиваются во рву на земле. Отвратительные мародеры! Если мы с Божьей помощью вернемся домой, то будем Бога благодарить». Мне нисколько не страшно. Все, что Линхен рассказывала нам о прекрасной вечности и о покое, о котором поется в песне, все это я запомнил, и теперь считаю, что не всегда нам на земле легко жить, и если случится нам покинуть эту землю, то это тоже будет нам не во вред. Найдутся добрые люди, которые и в дальнейшем побеспокоятся о вас». Говорят, скоро мы придем к цели, и тогда начнется. Мы все время идем вдоль горной цепи, мы обязательно должны встретиться с принцем, потому что, милая жена, единство делает нас сильными. Но здесь нам мешают горы, поэтому мы должны так быстро маршировать вдоль гор, но я все это выдержу. Человек может многое, если только захочет, а если я останусь лежать, то и тогда поползу, потому что это дело солдатской чести. Первое время надо мной часто посмеивались, во-первых, из-за со с фрицем, и еще потому, что на мне одежда болталась. Когда же пошли мы маршировать, то я всегда был впереди, потому что если у тебя есть семья, ты учишься терпеливо все переносить». И так все идет своим чередом, и пока еще война мне нравится. Над нашим Альфредом Винтером я часто посмеиваюсь, потому что он ставит себя, будто он здесь единственный. Однако, я должен сказать, он приносит нам всем много удовольствия». Он развлекает всю роту, и порой ему приходится напрягаться, потому что очень нелегко рассмешить некоторых, особенно если снабжение не соответствует их запросам. Я должен сказать, что я все с охотой съедаю. Да и Альфред, после того, как всех рассмешит, тоже очень много съедает. Да, есть молодые люди, которые считают, что все должно быть так, как им этого хочется. Они просто не могут иначе. Сапожники знают, что в жизни не все так просто и живут тихо сами по себе. Постарайся сохранить мой инструмент, лучше всего убери его на шкаф, чтобы дети не добрались до него. По-прежнему много мне пишите, а маленькую Иду поцелуй от имени папы. И так спокойной ночи, милая жена». «Скоро мы обойдем цепь гор, за нею должны быть австрийцы. Я не понимаю, почему они не вышли нам навстречу. Будь я генералом Бенедиком, я снял бы с нас шкуру, но ты даже не знаешь, кто такой генерал Бенедик. Он предводитель Австрии. Скоро что-то должно произойти, об этом все говорят. Тогда и я приму участие. Да здравствует король, да здравствует отечество!» «Навсегда твой Август Шульц, сапожник и резервист, пятая рота второго батальона, второй Королевский Гренадерский полк, король Фридрих Вильгельм III. Пятая бригада, второй армейский корпус, Первая армия. В настоящее время в Беме. Приписка: Я отремонтировал один сапог маленькой Луизы из магазина на углу, на втором не достает набоек. Смотри, чтоб ничего не пропало. Когда Шульц закончил свое письмо, уже совсем стемнело. Он поднялся, чтобы передать письмо Фельдфебелю, который относил все письма своей роты в наскоро сооруженное бюро батальона. Между тем офицеры тоже поужинали и приложились к полевой фляжке. Капитаны наблюдали за приготовлениями к ночлегу. Скоро после этого прозвучал отбой, и все затихло. Неподалеку от соломенного шалаша Эльмбаха отдыхало шесть лошадей. Три из них принадлежали пятой роте, две восьмой. Воины забили в землю стрелы и привязали к ним лошадей, чтобы те ночью не ушли слишком далеко. Животные, которые целый день вместе с людьми терпели жару и нагрузки, отдыхали среди маков. Один из гренадеров, господина Драмбова, Кристиан, улегся между ног лошади на кучке мягкой соломы. Он и его Браун, как настоящие товарищи, оставались вместе. Но Кристиан еще не спал. О чем он мог думать? К нему приблизился человек высокого роста. Несмотря на темноту, Кристиан узнал своего господина. Тот дал ему знак лежать и задал ему несколько вопросов. Хорошо ли поели лошади? Напились ли они свежей воды? Проверил ли он у них подковы? В конце он спросил, почему Кристиан все еще не спит. — Если господин капитан позволит, я думаю о маленьком Адольфе. Глубокий вздох вырвался из груди капитана. — С Богом, Кристиан! Спи! «Завтра у нас будет горячий день». С этими словами он пошел дальше. На расстоянии около пятидесяти шагов на большом камне сидел Эльмбах. Его офицеры уже спали. Натянув на плечи пальто, улегшись на ароматные подстилки, они наслаждались драгоценным покоем. Над Эльмбахом цвела дикая роза. Этот цветок вызвал у него мысли о девушке, которую он любил, Он видел перед собой Асту, как она стояла перед ним на вокзале, с ярко пылающими щеками, как она подарила ему розы. Она подарила их ему и никому другому на земле. Ах, если бы можно было еще раз прижать ее к груди, чем она живет сейчас. Неожиданно кто-то положил ему на плечо руку. За ним стоял господин Драмбов. «Вас не потревожит, если я к вам подойду». Эльмбах подвинулся, чтобы освободить товарищу место. «Нет», — ответил он, — «нисколько». «Хорошо, что я встретил вас, мой старый друг. Время подходящее. Я хотел бы вас спросить об услуге. Я хотел бы, чтобы вы были моим исполнителем завещания». Ну, Драмбов, вы о чем?» Эльмбах схватил своего друга за руку. Драмбов продолжал. «В ближайшие дни, может быть, уже завтра или послезавтра, мы попадем в самое пекло. Между мной и будущим лежит темное облако. Может быть, я ошибаюсь, но у меня такое предчувствие, что я не вернусь домой». «Такие предчувствия ни о чем не говорят. Это просто напрасное опасение, самым естественным образом вызванные серьезностью ситуации», — горячо заверил его Эльбах. «Здравомыслящий человек не обращает на них внимания». Драмбов отрицательно помотал головой. «Моя Матильда с трудом это переживет. Еще у меня сын». Этот мальчишка протянет вам ручонки, Драмбов, сидя на руках у матери, когда вы будете въезжать в Щетцен через Шнекентор. Отставьте мрачные мысли!» Но господин Драмбов не дал себя успокоить. «Я хотел бы, чтобы кое в чем он был воспитан иначе, чем меня воспитывали, капитан. Вы когда-нибудь задумывались о Боге и Вечности, Эльмбах?» «Да, время от времени». Самое лучшее, что я слышал на эту тему, было то, вот только не смейтесь, что я услышал от швеи моей жены. Последние дни мне много пришлось думать над тем, о чем она в течение многих лет рассказывала в доме родителей моей жены и у нас дома. Эльмбах, я знаю, что не вернусь домой. Драмбов, Драмбов! Тем не менее, Эльбах. «Человек перед своей смертью должен выяснить свои взаимоотношения с Богом. Поэтому я обратился к своему Господу, и Он сжалился надо мной. Но много лучше было бы, если бы я сделал это раньше, когда я был еще молод. Это я понял в последние дни, поэтому я прошу вас позаботиться о том, чтобы мой сын наряду с военным воспитанием получил и христианское». Как вы это сделаете, не знаю. Это я предоставляю вам. Я охотно сделаю все, что в моих силах, Драмбов. Я не могу, увы, оставить своему сыну земные богатства, но я могу поручить его милости Господа, а это уже много. Надеюсь, когда он станет старше, он сумеет оценить это. Пусть он станет истинным христианином. Скажите ему об этом, пожалуйста, Эльмбах. Это мое завещание. Дорогой мой Драмбов, уверяю вас, я сделаю все, что в моих силах, чтобы выполнить вашу просьбу. Ни одно из ваших слов я не забуду. А кроме того, продолжал настырно на Драмбов. Люди рассказали мне о событии на озере и встрече на вокзале в Щецине. Это был приятный сюрприз для меня. От всего сердца желаю вам Божьих благословений. Если бы ночь не была столь темной, можно было бы заметить, как сильно покраснел Эльмбах. Как же все произошло так быстро? Я слышал, будто между вашими семьями Эльмбах и фон Гельдернами царит многолетняя антипатия. Я вытащил себе асту из озера, и теперь отец ее не посмеет отказать мне. — О, вы правы. Любовь многого добивается, Эльбах. — Аста станет моей женой, — уверенно сказал Эльбах, — а вы со своей драгоценной супругой будете нашими свидетелями во время бракосочетания. Это было бы большой честью для меня, Эльбах. Но думаю, что тому не суждено сбыться. Не смею больше удерживать вас ото сна. Спокойной ночи. Пусть вам приснится ваша аста. Драмбов быстро пошел прочь, но потом еще раз оглянулся. Не думайте, Эльмбах, что я боюсь сражения. На то я и солдат. Бог нам поможет. Драмбов еще раз протянул Эльмбаху руку. Я чувствую запах пороха. Как только мы выйдем из последнего ущелья, мы увидим перед собой австрийцев. Еще раз желаю вам спокойной ночи. На этом друзья расстались. Над лагерем царила тишина, усталые воины спали. Спи спокойно, королевский полк, хорошего тебе сна на чужой земле. Где ты найдешь свой покой завтра? Было около пяти часов после полудня следующего дня, третья дивизия все еще продвигалась вперед, колонна пробиралась сквозь густой лес. Огромные деревья спускали свои могучие ветви до самой земли, покрытой мхом. Почва под ногами была достаточно твердой, лесная прохлада приятно освежала. Перед колонной ехали три всадника. Они старались держаться вместе. Подавшись вперед, они внимательно к чему-то приглядывались и прислушивались, словно желая узнать, что там впереди за непроглядной чащей. Все трое — бывалые солдаты, так называемые смотрящие вперед гусары. Они были хорошо вооружены. Их гарнизон расположен далеко отсюда, на берегу Балтийского моря. Порывистые ветры качали их колыбели. Когда была объявлена война, они со смехом покинули свои дома, предоставив оставшимся оплакивать их уход». Сейчас они шагают по Бемскому лесу в голове колонны, образовав ее острие. За ними на некотором расстоянии шагает вся дивизия. Перед тройкой поставлена задача — обнаружить первое движение врага, который, наверное, уже давно занял самые удобные позиции на склонах и куполах. Похоже, чувство опасности и неизвестности придавало этим троим особый азарт. Врага еще нельзя было обнаружить, но можно было ставить девять против десяти, что он, находясь в более выгодной позиции, первым их обнаружит и будет ждать, пока они подойдут на расстояние выстрела, чтобы без промаха сразить их. Может быть, с минуты на минуту раздастся громовой воинствующий окрик австрийских охотников. «Стой!» Вот опять показалось несколько всадников, а за ними пять пехотинцев. Несут перед собой заряженное оружие. Трое из них идут впереди, и двое следуют за ними. Время от времени они останавливаются, прислушиваются, потом они уходят с дороги, чтобы обследовать с обеих сторон кустарники. Они готовы в каждое мгновение вновь уйти в укрытие. Где-то неподалеку кукукает кукушка. За первой группой следует вторая группа пехотинцев, за ними под руководством молодого лейтенанта идут стрелки. Лейтенант надвинул каску глубоко на лоб. Молодой пушок покрыл его верхнюю губу, темные глаза смотрят на мир с гордостью и самоуверенностью молодого воина. Бедная мать, сидя дома, скрестив в молитве свои руки, проси за своего сына. На расстоянии ста шагов идет авангард. Опять стрелки, а за ними следует целый батальон. Кукушка продолжала куковать. Но неожиданно она испуганно взмахнула крыльями и полетела далеко-далеко. За нею замолкли и другие птицы. Наступила необычная тишина. Казалось, время остановилось. И тут с вершины раздались громы и молнии. Справа полетели щепки от сухих веток, потом и зеленые ветки стали разлетаться на кусочки. Казалось, что на всем склоне ветки деревьев свистели и пели. Между ними с шипением вылетали тяжелые гранаты, осколками расплевывая смерть и разрушение. Услышав первые выстрелы, красные гусары молниеносно остановили лошадей. К ним подскочил молодой офицер генерального штаба, чтобы узнать точное расположение войск противника и доложить об этом командованию дивизии. Огромное тело армии, которое только что тяжело передвигалось вперед, вдруг все ожило. Все сердца учащенно забились, мускулы напряглись, глаза устремились вперед. Все они молодые солдаты, войну они знают лишь по обучению на плацу. Впервые в жизни настоящие пули свистят над их головами. «Вперед! Вперед!» Нетерпение толкает колонну вперед, но строгая команда начальников хранит жесткую дисциплину. Наконец, командующий отдает приказ авангарду встать в строй по обе стороны дороги. Пока эти готовятся к наступлению, батальоны распускают свои знамена. «Великий, торжественный момент!» Батальон делится на отделение, и воины распределяются по местности. Одна за другой подходят роты. Мимо, назад и вперед пробегают адъютанты. Как только основной путь освобождается, стрелки продвигаются вперед. Огонь противника становится все яростнее. Похоже, австрийская артиллерия расположилась на холмах. — Теперь предстоит занять подходящие позиции для прусских пушек, потому что солдатам веселее и надежнее вести сражение, когда они чувствуют за собой мощную поддержку тяжелой артиллерии. Командир дивизии, окруженный группой офицеров, подъезжает на своем коне и останавливается посередине дороги, прижимая к глазам бинокль. Он спокойно и ясно отдает команды. Необходимо штурмовать близлежащие высоты, освобождая от австрийцев один за другим холмы. Потом как можно быстрее нужно вытеснить врага до конца вон того леса. И вот уже около кустарника у дороги лежит первый раненый. Кровь течет из нескольких ран. Рука солдата еще крепко сжимает рукоятку шпаги, но вдруг воин начинает громко хрипеть и опускает голову. Лейтенант-стрелок пал от руки стрелка. Первая жертва первого дня войны. Но очень скоро убитых становится больше. Мужчины, смертельно раненные то тут, то там падают на землю, и лес наполняется их криками и стонами. Непрестанно гремит огнестрельное оружие, разрываются гранаты, отрывая с деревьев огромные ветки, которые... падают, преграждая солдатам путь и затрудняют штурм. О, если бы они могли воевать на открытом поле! Австрийские воины, одетые в серые мундиры, мужественно отбивают нападение. Ища прикрытие за стволами деревьев, прусские гренадеры продвигаются вперед от дерева к дереву. Один за другим выходят из строя ротные офицеры. Одни из них тяжело ранены, другие убиты. Вновь и вновь раздается команда «Вперед! Вперед!» Уже около семи часов королевский гренадерский полк ведет бой. Второй батальон, в котором пятой и восьмой ротами командуют Эльмбах и Драмбов, попадает в самое пекло, находясь в дремучем сосновом лесу. Первые две роты, продвигаясь одна направо, вторая налево разделились, шестая и седьмая оставались вместе». Завязалась такая же жестокая схватка, как и у авангардных групп. Огонь оружия австрийской артиллерии буйствовал с неистовой силой. За толстыми стволами деревьев стояли лучшие стрелки королевской пехоты и в основном тирольцы, и каждому из них противостояло по меньшей мере два малотренированных солдата, стрелявших без передышки. Предполагалось таким образом уравновесить гольчатое огнестрельное оружие прусаков. Австрийцы использовали устаревшее оружие, которое нужно было заряжать стоя, ставя его колбой на землю, и производило оно один выстрел в минуту. Прусская армия противостояла им более современным гольчатым огнестрельным оружием. Патроны зажигались сзади через выступающую стальную шлицу – Орудие можно было заряжать лежа, не вставая, стрелять, и таким образом оно производило пять выстрелов в минуту. И тем не менее у австрийцев тоже были свои преимущества. Они хорошо отдохнули перед боем, вели бой сверху вниз, в то время как прусские солдаты устали от многочасового марша перед боем, они наступали вверх по склону, то есть шли снизу вверх. Эльмбах был один среди леса. Он видел, как его офицеры падают один за другим, а его рота тает на глазах. Он и его люди видели своих товарищей, лежащих на помятом папоротнике, под сорванными гранатами ветками и ворохами листьев. Но Эльмбах еще жив. Он идет впереди, стараясь продвинуться вверх по склону. Он громко кричит «Никто не сметь оступать!» Но его люди и не думают отступать, они следуют за ним по пятам. Многие пораженные пулями падают на землю, а он идет, словно одержимый, среди моря огня и взрывов гранат. Шлем сбит с головы вражеской пулей, мундиры и китель разорваны в клочья, об обломке сучьих веток, грудь обнажена, сердце бешено колотится, будто вот-вот выскочит из груди, с покрытого потом лба стекают капельки крови. Шаг за шагом они вытесняют австрийцев из леса назад, на высоту. Но вдруг Эльмбах остался один со своей ротой. Перед ним раскинулся огромный луг, за ним лежит деревня Унтерлахов, а за нею раскинулось огромное ровное пространство. Эльмбах оглядывается назад. Ему приходится несколько минут ждать, потому что его люди при всем желании не могут поспеть за ним. Его офицеры и многие из унтер-офицеров пали. Это пугает его, и неожиданно тревога за своих людей, словно тяжелая ноша наваливается на него. Когда он снова оглядывается, он видит непосредственно за собой Шульца, который кивает ему, сверкая глазами. Шульц не может больше стрелять, потому что дуло его оружия раскалилось». Тогда он выхватывает шпагу, которой он вооружился, взяв ее из руки павшего офицера. «Шульц — верный солдат!» Эльбах убежден, что несколько минут тому назад он спас ему жизнь. Капитан весь поглощен отдаваемыми приказами. Тем не менее он на мгновение с благодарностью смотрит в глаза своему верному воину. Если бы у него было лишь несколько сот таких верных солдат, то он без сомнения штурмовал бы Гитшин и взял бы город. Но Гитшин должен пасть, так гласит приказ принца Фридриха Карла. Но пока этот город еще так далек, прежде всего предстоит собрать остатки своей роты и восстановить связь с батальоном». Шульц действительно везде может пригодиться в сложившейся безвыходной ситуации. Он становится адъютантом Эльмбаха. Теперь он знает, что входит в его обязанности. Нужно найти Альфреда Винтера с его горном. Немного погодя, он уже стоит перед своим капитаном. Однако на что он похож? От страха Альфред Винтер почти потерял рассудок. Бледный, словно полотно, он дрожит, как осиновый лист. Услышав приказ протрубить сбор роты, он прижимает трубу к иссохшим губам обратным концом. Лишь после строгого приказа своего командира он правильно прикладывает свой горн и громко трубит сбор. Немного поразмыслив, Эльмбах посылает Шульца вместе с двумя солдатами разыскать другие роты, установить с ними связь и, если возможно, принести информацию о боевой способности этих рот. На одном из склонов, поросшем высокими стройными елями, капитан не менее храбро борется с огромным числом австрийцев. Австрийцы значительно превосходят его числом. Они уже чуть не задушили его. Начинается рукопашная битва. Один из австрийцев, спрятавшись в высоких кустарников, направляет ствол своего оружия прямо в грудь капитана фондрамбов. Двое других наступают на него со штыками — Еще минута, и он погибнет, если не произойдет чуда. Вдруг летящая пуля сваливает на землю стрелка, его оружие летит в кусты и разряжается в вершины сосен. Двое других нападающих оглядываются на своего товарища, и в этот момент Кристиан нападает на них сам и с такой силой ударяет две головы одну об другую, что оба воина падают, теряя сознание. Он научился борьбе в схватке с померскими парнями, которые считали, что над Кристианом можно посмеиваться и подшучивать лишь только потому, что у него не было настоящего дома. Постепенно в Кристиане росла ярость, которая удесятеряла его силы, когда он набрасывался на обидчиков и одолевал их. Он и сейчас хочет поступить так же, выхватывает штык и готов ударить, но его останавливает повеление фон Драмбова. «Не убивать, Кристиан, не убивать, если в этом нет крайней нужды. Возьми их в плен». «Благодарю тебя, парень, благодарю, ты спас мне жизнь». А потом он спросил его, «Как ты нашел меня так быстро?» «Я все время должен был быть рядом с вами, господин капитан. Я должен был обещать милостивой госпоже, что никогда не оставлю вас», — улыбается Кристи, обнажая свои ровные белые зубы. Тут же начальник одного из патрулей сообщил, что господин фон Драмбов должен идти к опушке леса, там его ожидает пятая рота. Австрийцы полностью покинули лес, теперь их никто не должен потревожить». Когда Драмбов доходит до своей цели, шестая и седьмая роты уже тоже в сборе. Майор приводит в порядок батальон и отдает приказ идти через луг по направлению к деревне и проверить там все дома. Это удается выполнить в течение нескольких минут, потому что в ответ не раздается ни единого выстрела. Когда же драгуны прошли деревню и вышли на равнину, над ними словно разразилась гроза. Дождь пули, гранат заставляет их лечь и искать укрытие. Тут все увидели, как майор натянул поводья, лошадь встала на дыбы, а всадник безжизненно упал в траву. Теперь Эльбаху предстоит стать героем дня. Он должен, он хочет принять командование батальоном, который грозит раствориться в жутком ливне пуль. Некоторые из мужчин, потеряв голову, бросают свое оружие, но... Эльмбах выходит вперед. Он вскакивает на лошадь майора, хватает узцы, потом призывает своих воинов еще на минуту оставаться в укрытии, пока огонь противника немного утихнет. Тут дома за ними начинают пылать ярким пламенем, и спустя некоторое время вся деревня светится розовым светом. Теперь Эльмбаху и его драгунам некуда отступать. Он отдает приказ ответить огнем. «Старательно цельтесь, друзья! Каждый выстрел должен попадать в цель!» Воины снова приободрились. Однозначные ясные приказы заставляют их отрезвиться. Еще не все потеряно. Один за другим они посылают выстрелы из своих современных орудий. Это оказывает влияние на австрийцев, которые теряют все больше и больше людей». Вдруг земля содрогается, поднимается огромное облако пыли, и воздух наполняет оглушительный крик. Навстречу пруссакам летит эскадрон венгерских гусаров и хочет затоптать, разбить, расстрелять, заколоть их. Эльмбах видит, что они двигаются прямо на них. Он громко кричит. «Приготовить огонь! Пока я не дам новую команду, потом спокойно целиться, не слишком высоко!» Каждый выстрел должен попасть в цель. Прусские гренадеры восторгаются своим новым предводителем. Он владеет ситуацией, с ним успех обеспечен. Они заряжают оружие, приживаются к земле и ждут приказа. Первые всадники приблизились на расстояние голоса. Раздается приказ «Огонь!». Словно шок пробегает по рядам всадников, немалое число их падает на землю. вновь и вновь смертельные пули вылетают им навстречу увлекая за собой все новые и новые жертвы всадники понимают что продолжать нападение бесполезно их просто скосят словно траву еще раз раздается приказ эльбаха огонь среди гусар смятение наступающие сзади всадники натыкаются на первые ряды сбитые пулями и тоже падают сраженные огнем некоторые убиты Некоторые застревают в стремени и влекутся убегающими лошадьми. полчище обращается в бегство. Им ничего больше не остается делать. Австрийскому королю осталась лишь небольшая часть его славного полка. Эльмбах облегченно вздыхает. Но тут опять до него доносятся звуки горных барабанов. Размеренно шагая, словно они находятся на плацу, к ним приближается вражеский батальон пехотного полка «Ганновер». Капитан снова быстрым взглядом оценивает положение своих гренадеров, но ему нечего бояться. Они будут послушны ему. «С таким предводителем они устоят». Он снова приказывает им залечь и плотно прижаться к земле, пока противник со своей музыкой не подойдет совсем близко. Потом звучит короткий приказ. «Полный огонь!» И игольчатое огнестрельное оружие выполняет свою мрачную задачу. Вражеские воины падают, словно стая куропаток, по которым ударили дробью. Но они храбры, очень храбры, невзирая на уничтожающее действие огня. Они безостановочно продвигаются вперед, пока их ряды не становятся совсем уж редкими, и из офицеров никого почти не остается в живых. Тогда и этот противник обращается в бегство. И тут Эльмбаху приходит подкрепление, как раз подступает померский истребительный батальон. Наконец он может дать своим гренадерам небольшую передышку — Самому капитану Эльбаху тоже нужно немного времени, чтобы подумать и оценить обстановку. Он сегодня совершил великое. Теперь, когда все видят в нем героя дня и смотрят на него с благоговением, у него появляется чувство, что он должен снять шлем, которого у него уже давно нет на голове, а с губ готовы сорваться слова искренней благодарности. Кто-то протягивает ему руку. «Я вас поздравляю, дорогой Эльбах. Сегодня вы проявили высокое мастерство. Я был уверен, что мы все погибли. Дорогой мой Драмбов, как я счастлив видеть вас живым и невредимым. Теперь вы согласны с тем, что предчувствия бывают очень обманчивы?» «Молитвы моей жены сопровождали меня», — очень тихо ответил капитан, но Эльбах расслышал его слова. Еще некоторое время они говорили о ходе сражения. Наконец Элембах признался. «Этот день я никогда не забуду. В будущем я буду иначе рассуждать о вопросах, касающихся веры в Бога. Однако, что там происходит? Люди дерутся. Как зацепятся за что-нибудь, то уж сами не остановятся. Да это все Винтер, зачинщик вашей пятой». Они спешат туда, где группа солдат стоит полукругом. Действительно, все видят Винтера, сидящего на груди камней. Во рту он держит свой любимый свисток, на котором он насвистывает одну из фривольных песенок, которыми так богато наше время. Голова его повязана пестрым платком, словно тюрбаном. На голову накинут плащ погибшего венгерского гусара». а на бедрах висят несколько походных фляжек в плетеных соломенных футлярах. Похоже, музыкант уже успел неоднократно приложиться к фляжкам. «Что тут происходит?» — спрашивает Эльбах. Люди немного отступают и смотрят на него. «Господин капитан спокойно вступает в разговор Шульц. Я упрекнул его в том, что нахожу неприличным устраивать музыку и пляску, когда наши погибшие товарищи еще не захоронены». Он в ответ обозвал меня болваном и сказал, что это не мое дело. «Господин капитан», — заговорил Винтер, не вставая с камней, — «я не сторонник благочестивых речей. Он требует от меня, прусского гренадера королевского полка». Да к тому же еще и музыканта, чтобы я перестал играть или, по крайней мере, сыграл ему одну из этих благочестивых песенок, которые он слышал «Тмамзель Швии», я этого делать не буду. Не для того я побил австрийцев. Его слова утонули в громком смехе товарищей. «Как вы смеете называть неприличным словом резервиста Шульца?» Да, господин капитан, я его никак не называл. Когда он пришел в роту, он делал так много глупостей, что унтер-офицер как-то сказал ему. «Шульц», — говорил он, — «стукни себя по голове и скажи, — я болван, сделай из меня нормального человека». Вот, с тех пор эта кличка и пристала к нему. Но мы называем его так лишь тогда, когда сердимся на него. «Шульц». обратился к бывшему сапожнику Эльбах. — За ваше мужество, проявленное в бою, и за службу, которую вы оказали батальону, я предложу, чтобы вас представили к воинской награде и присвоили чин унтер-офицера. Что касается благочестивых песен, то их пели на поле боя даже бравые солдаты великого шведского короля Густава Адольфа и гренадеры старого фрица. «А это что значит?» — спросил Эльбах, указывая на кучу фляжек. «Господин капитан, это моя добыча победителя!» самодовольной миной объяснил Альфред Винтер. «Которую вы разделите между своими товарищами!» — улыбнулся капитан. Вновь раздался громкий смех. «Да здравствует капитан Эльбах! Ура!» Лицо Шульца расплылось в улыбке. Теперь никто не посмеет потешаться над ним. У Эльмбаха создается впечатление, что батальон опять может маршировать, и он дает команду выступать. Прежде всего он озабочен тем, чтобы опять соединиться со своим полком, потому что австрийцы покидают то один, то другой холм, и прусской армии необходимо идти за ними по пятам. Адъютанты помогают капитану, рыская туда и сюда, находя отдельные группы рассеянных сражением воинов и указывая им, в каком направлении двигаться для того, чтобы слиться в единую дивизию. Полковник Королевского гренадерского полка тоже выслал своего адъютанта, чтобы узнать подробности о судьбе второго батальона. Они встречаются на опушке леса, и молодой адъютант, уже услышавший о победе Эльмбаха, едет на лошади рядом с ним. «Вот увидите, уважаемый господин капитан, вас ожидает награда и знаки отличия». Эльмбах уклоняется от похвалы. Он знает, какую роль сыграли его люди. Господин фон Драмбо, стоящий неподалеку и слышавший весь разговор, говорит... Если уж господа говорят об отличии, то я хотел бы отметить моего денщика Кристиана. Он спас мне жизнь и проявил в бою особое мужество и отвагу. — Мы его не забудем, — заверяет адъютант. На самом деле каждый из мужчин заслуживает ордена. Драмбов отправляется к своим людям, потому что стало темнеть. Совсем стемнело. а санитары, держа в руках фонари, словно огромные светлячки, бродят по кустам. О, посмотрите, еще раз внимательно, тщательно ищите, еще раз все просмотрите. Ни один куст не оставьте непроверенным. Может быть, вы еще можете спасти жизнь тяжело раненому другу или врагу. Время близится к полуночи, а прусская армия скорым маршем движется в направлении к Гитшину. Спустя час начинается битва за город. Борьба оказалась ожесточенной, и, в конце концов, прусская армия все же занимает город. На календаре 29 июня 1866 года.